Беседа номер 17. «Приникая сердцем к скорби и слабости рядом идущего, не ищи своим опытом понять, как ему помочь. Ищи сострадать действенно, то есть проноси его тяготу к светлому сознанию учитель. При встречах с людьми не важно, если они не сразу ощутили в себе энергию для труда, но важно, чтобы они осознали, что их не судили, но им сострадали и их любили, чтобы, уйдя, они почувствовали, что их сердце облегчилось и в нем не бьется страх, одиночество, чтобы они нашли в ученике место, куда им можно прийти, когда дисгармония и условность быта захлестнули их в круг беспокойства, тревоги и слез». Раскрывая дверь своего жилища, чтобы впустить к себе нового встречного, раскрывай также ему и двери сердца настиж, и не задавай вопросов себе, зачем он пришел, как ему помочь. Входя в храм, никто не предъявляет пропускных свидетельств. В тебе храм твой, слиянный с учителя храмом, если ты ученик. В тебе любовь чистая, знающая, что в каждом такой же храм, как в тебе». Остерегись разъединения, остерегись потушить хотя бы один слабый огонек лампады встречного, ибо только горя сам верности учителю, можешь горению встречного помочь. Приближаясь к учителю, ты не нес ему исповедного листа, и он не ставил на нем печать, чтобы сознание, тебя хранящее, дали тебе возможность стать на земле точкой духовного канала, который они для тебя строят». Они видели твой огонь, чтили твои усилия к освобождению от условностей и мчались к тебе, складывая стены вокруг тебя, создавали сети мира и радости, чтобы защитить тебя от гостей астрального плана и влить в тебя свет учителя. Но ближний твой ближе тебе и виднее, чем труд невидимых помощников, и именно они привели к тебе встречного, чтобы ты помогал им ввести нового слугу в орбиту учителя и создать ему еще один земной путь, не забывай никогда первой обязанности закона единения стараться провести гармоничное движение волны учителя в ауру движущуюся встречного. Если бы на твои дела ложилась тяжесть от встречи, ты и не имел бы этой встречи, но каждая встреча есть сила, выросшая из твоих действий». И если твоя аура, твой инструмент для соединения земли и неба, готовы, тебе шлют гостя для того, чтобы ты разделил с ним все то, что дали уже тебе твои движущиеся чакрамы. Разливая над твоим домом волны своих сил то, что в древности звали благодатью, учитель имеет в виду тебя не только как единицу данного общества, но и как колесо, в своей ауре, имеющая уже возможность выполнить те задачи, что его зрению видны. Нет условных выполнителей задач учителя, разбитых по каким-то системам, обрядам, раскрытиям тайн и так далее. Есть только слияние ученика и учителя в их труде, более тесное или менее слитое в зависимости от развития и устойчивости внимания ученика, Нет любимых, которым дается много, и нет нелюбимых, которых приближают с условиями. Есть закон движения, он для всех один, точность мысли и сила – чистоты. И только эти мерила, самим учеником сотканные, ставят преграды его знаниям, ибо знания свои приобретает он сам, читая надписи в храме и в беседах с учителем. «Прощаясь с вами, отдаю вам еще раз мое благословение и еще раз говорю, передавайте его встречным вашим. Не судите, но жалейте друг друга в ваших серых днях, и никто, кроме вас, не может сделать ваши дни сияющими страницами путешествия вечного. Только любовь вскроет вам прелесть счастья в них, если эта любовь будет гореть в вас». Не пишите трактатов о любви. Они мертвы и никому не нужны. Проходите серый день не одиночество своем в нем, сознавая, но познавая в каждом себя и в себе каждого. И только тогда станет ваша любовь живою. И поймете, что не говорить о ней, а действовать в ней. Пришли вы на эти краткие часы земли вашего путешествия в вечности. И станете... лучами царства счастья, пронося их в день, в себе отражая творчество единого. Наставление кругу. Сноска. Кругом обычно называют небольшую группу учеников, которых выбирает учитель и считает готовыми выполнять его наставление. Примечание редактора. Наставление номер один. Признание самим учеником в себе тех или иных, еще не совсем покоренных, страстей, есть явный признак, что сама страсть, как таковая уже, не стоит больше препятствием на пути к повышению его духовных возможностей. Духовная сила не идет в развитии теми путями, которые пригодны на земле при достижениях умственной работы нетворческого характера или чисто физической работы без затраты мышления. Обычная умственная работа в любой области затрагивает только те борозды головного мозга человека, которые включаются автоматически, то есть привычный процесс, так же, как в любой совершенной машине, состоит из ряда мелких логически подготовленных действий, при совокупности которых появляется результат». Он может быть безошибочен, если все действия были верны, но может быть и ошибочным, если какое-то одно звено не до конца правильно выполнило свою роль. Здесь автоматизм. В духовном пути не может быть такого положения, когда гармонии всех проводников человека, в которой он жил вчера, достаточно и сегодня. Если сегодня в духе человека не раскрылся шире взгляд на обязанности дежурства, если в своем сердце он не почувствовал сегодня больше снисходительности к окружающим, если не ощутил большего к ним тепла, если мысль его не искала путей для большей чистоты, для большего оправдания своих ближних и близких, то он подобен прекрасной машине, заправленной умом раз и навсегда, и выдающий свой привычный результат. Если человек десятки лет идет все тем же путем, прекрасно выполняя свои дела, вовремя садясь за работу, честно и усердно перечитывая нужные ему для привычной работы книги, он превращается в ту же совершенную машину, выдающую один и тот же безукоризненный результат. Творчество – это жизнь, Неустанное движение духа, а неспокойное стояние на одних и тех же масштабах, на постоянной амплитуде качаний маятника духа. Даже самое малое движение вперед требует от человека всего напряжения его чистоты, мира, радости и внимания. Но внимание ученика – это непростое наблюдение, учитывающее пользу другому существу, Это доброта плюс полное переключение своих личных интересов на необходимость чего-то высокого и гармоничного в атмосфере тех, кто живет вместе с ним. Живя семьей, люди упустили то время, когда воспитывать надо было человека на полном знании духовных начал в земной его жизни – Люди выросли не только не усвоив, что все в себе, не только не постигнув, в чем смысл жизни человека, но даже не узнав, что жизнь вечна, что каждый носит зерно ее в себе, что день человека есть мгновение вечности, что день есть служение светлому человечеству. Естественно, что разрыв духовный идет все дальше. Один живет в двух мирах, а остальные превращаются в себелюбивые машины, черствеющие день ото дня и несущие миру застой и преступление. Тот, кто живет в двух мирах и не видит возможности уже ввести в них членов своей семьи, или друзей обязан приложить все усилия, чтобы атмосфера чистоты и радости в нем самом и вокруг него не прерывалась вспышками раздражения, неискренности и трусливости. Жизнь выбрасывает новых людей и новые лозунги в те моменты, когда ей необходимы носители новой жизни. И каждый «водитель» Семьи является необходимейшим звеном духа в укрепившемся машинном царстве. Глава семьи – трамплин чистоты, который поднимает к общественной деятельности его близких. Если не сумел подготовить нового человека, расти сам за двоих, троих, и рост этот – чистая мысль, гармония мира и радости. В этой атмосфере могут зашевелиться духовные ростки в сердцах близких, но малейшая неуравновешенность, невежливость и все построение рухнуло. Только радость, постоянное ощущение в руках бросаемых людям цветов неомрачаемой любви и неомрачаемой радости Великой Матери могут спасти человека от вспышек раздражения, мерзости, нетерпимости и эгоизма, Удержать сияние гармонии в своем доме, и так живя, идет человек в вечном духовном усилении сил света в себе, и тем строит защитную сеть всему дому и всей вселенной. Наставление номер два. Представление человека – Ученика больших шумных городов не могут быть свободными от целого ряда предрассудков, полученных с детских лет самым разнообразным образом от всевозможных систем воспитания. Если бы люди, проснувшиеся к ученичеству, шли путем истинной любви к тем, кого они воспитывают, они ставили бы себя. на место маленького человека, попавшего под их надзор и любовь, подавала бы им точное знание, как найти вход в сердце малыша, как зажечь мысль своей чистотой. Но предрассудок, я создан и воспитан в иных пониманиях, держит человека в условностях земли. Сам человек не может Перепрыгнуть какой-то изгороди, не может вспомнить недоумений своей детской души, не может сопоставить старое понимание с новыми требованиями жизни, а главное забывает, что всей его гармонии, в которой он един с ребенком сегодня, мало, мало для тех выросших в ребенке за ночь к следующему дню сил, единицы, в которых должен воспитатель с ним завтра в новой гармонии дня. Рост духа ребенка, так незаметный вовне, идет гораздо скорее, чем растет взрослый человек, поэтому и происходят в детях такие необычайные перемены, что дитя менялось постепенно и очень сильно, а увидели его изменившимся сразу, когда внутренний свет ребенка сверкнул и поразил. Люди круга Входя в новую повышенную ступень прозрения вам, нужно совершенно изменить свое отношение к тем людям, с которыми приходится жить. Особенно бережно и нежно нужно хранить молодые души. Ни на минуту нельзя забывать, что каждая душа есть великое сокровище на создание, хранение и жизнь которого светлое человечество потратило столько милосердия и забот, о количестве и качестве которых обычному человеку, и думать было бы страшно. Достигая все повышающихся ступеней духовного развития, надо изменять в себе понимание, что такое чужая душа, встретившаяся на обычном жизненном пути, и как надо беречь это сокровище – чужую душу. Все отношение к каждому человеку должно быть иным. с самого утра первая молитва благословения должна звучать мир господа и пощада его да прольются из драгоценной чаши его через сердце мое сегодня на землю этим благословением начав день дежурства нужно тут же перенести весь огонь чистой и благословенной мысли в свой круг и там взять вновь свое сегодняшнее обязательство, дежурство, собрать все свое внимание к расцветающему дню и благословить те священные сокровища, души, людей, с которыми Матерь, жизнь, свела прожить этот день дежурства. Судящее сознание – это понятие должно исчезнуть из сердца и мысли ученика, Вся его деятельность может идти только по линии помощи, защиты, пощады и оправдания. Нет остановок в росте духа человека, если он жаждет вступить на путь освобождения. Каждый день есть новая жизнь для него, и каждый день есть исчезновение какой-то частички его эгоистического «я». Но если светлое человечество увидело необходимость в жизни ученика, окруженного сочетанием тех или иных условий и условностей, следовательно, именно в них ученик и должен пройти свои дни и в них научиться, любя, побеждать. Это не значит, что в установившихся жизненных условиях человек должен замереть, благословил, принял, на том и успокоился. Только в борьбе может идти путь ученика, только побеждая себя, он может найти силы любить и выйти на ту тропу, где начинается путь освобождения от страстей. Человек-ученик думает часто, что если он нашел для себя силу жить в мире и радости, этого достаточно. Нет. Этого очень мало. Это не составит той устойчивой атмосферы гармонии, в которой может сотрудничать с ним учитель, то есть той атмосферы, в которой успокаиваются, утихают бунтари, где легче сбрасывают в себя иссохшие полотна страстей, борющиеся с ними люди, где краснеет лжец, где не могут выдержать чистых вибраций пьяница и вор». Что же необходимо, чтобы сложилась такая атмосфера? В самом ученике должна быть до конца искоренена зависть во всех ее аспектах. В ней должны сверкать полная бескорыстность, неомрачаемая радость, выражающаяся в действии сейчас, а не пять минут спустя, немедленное осознание в каждой встрече присутствия учителя, а не мысль об учителе, Полное отсутствие ревности и всякого сравнительного начала своей внешней или внутренней судьбы с судьбами других. Всегда чистая мысль, ибо присутствие даже гонца от учителя невозможно в чадящей и сверкающей огнями атмосфере страстей. Полное хладнокровие при всех обстоятельствах жизни, недопустимость раздражения. Только в этих условиях может ученик научиться не только носить девиз «любя, побеждай», но и действовать под его знаменем. И сила моста сердца ученика, на котором сияет его чаша, будет держаться его незыблемой верностью. И никто не услышит от него «не могу, но превозмогу» или «не умею, только дойду». Наставление номер три. Близок ли учитель к физическому плану действий ученика, то есть живет ли учитель физической, видимой ученику форме, или общение их совершается духовными путями, это всецело зависит в первую очередь от нужд и необходимостей светлого человечества. Конечно, ученик и учитель – это всегда кармическая связь, это всегда когда-то, близко и крепко связанные между собой люди. Но отнюдь не всегда их вековая связь была любовью. Много есть случаев, где ненависть одного была побеждена героической, самоотверженной любовью другого. Есть ученики и учителя, простившие своих убийц и собственным подвигом самоотверженного страдания, искупившие их преступления. Но высокая и чистая любовь человека, достигшего великой ступени совершенства, не оставляла своим вниманием пощадой и помощью своего бывшего врага. И она побеждала в нем все страсти, подавая мощь беззаветной помощи и втаскивая своего бывшего врага в очищающее пламя той атмосферы мира и радости, где враг мог увидеть плоды собственных страстей и содрогнуться. Если в эту минуту он звал того, кто все ему простил и молил его о помощи, начиналось первое звено его новой кармы. Начинался тот путь, по которому через века и века поднимался очищенный дух преступника к ученичеству. Люди круга. Пришло время вам окончательно изменить свой взгляд на себя самих и всех тех, кто окружает вас, и даже на тех, кто стоит рядом с вами в кругу. Жизнь, как ее вечное движение в том аспекте, в котором она подана земле, может быть выражена в той форме, которая вам была открыта. Вчерашний грешник несет цветы Великой Матери». И именно на той ступени действительного раскаяния и творческой любви, до которой дошел известный вам грешный отрицатель – пропуск – учитель Р. ему дал священное труднейшее поручение. Смерть гналась за ним до самых ворот обители, но вчерашний грешник думал сегодня только о своей задаче, забыв о себе». О грозящей смерти он прикрывал своим телом драгоценные цветы Великой Матери, он выполнил свой священный урок. Задача вашей жизни, как людей круга, помощников, гонцов и слуг светлого человечества, введенных в защитный круг, не меньше задачи упомянутого отрицателя. Но он совершил один раз подвиг, где боролся насмерть, вошел... сразу на ступень посвящения такой высоты, где уже невозможна жизнь среди суеты и разнобоя вибраций, где преступление не редкость. Вашей же жизни необходимы как проводники света в ежесекундной борьбе на Земле в ее городах со злом, растерянностью. и неумением понять, что жизнь есть вечность, что ничто не исчезает с уходом с земли, ибо дух есть та первозданная материя, из которой создана вся Вселенная и все живое в ней. Ваша задача не великие подвиги героев, но стойкая, ежедневная борьба со злом там, где вы живете. И так, как говорит и видит ваш учитель, не падайте духом, если что-то где-то. Не удалось, но прилагайте все усилия, чтобы гармония ваших организмов закалялась. Это пока единственный путь вашей помощи светлому человечеству, ибо через вас, устойчивых ладнокровных, будет проходить гармония учителей и будут создаваться все новые круги защиты и спасения человечества в эту наступающую эпоху смут, подкупов и разложений, Чести и совести людей. Каждый из вас должен готовиться к тому, чтобы стать во главе круга света и помогать своему Отечеству занять великое место носителей мира и свет. И для этого каждому из вас надо думать не о том, сколько и где проживет, но о том, чтобы каждое мгновение здесь, сейчас, сегодня, вести жизнь высокой чести, радости, жить и творить еще один день, неся неомрачимую радость и любовь встречным, сжигая перегородки условностей и действуя, видеть в людях их величайшее сокровище – живую душу. Наставление номер четыре. Человек-ученик в его простом дне, как уже было сказано, для людей вашего круга, должен уделить главное внимание самообладанию. Ни одного слова не должен высказать человек, пока не почувствует себе полного хладнокровия, даже если бы мысль его горела всеми огнями благородства, преданности, любви и радости и толкала его к действию вовне. Самые верные мысли и чувства, но вылитые вовне в повышенном тоне, теряют большую половину своей силы, ибо всех ранящие, помогающие и оберегающие человека светлые силы сейчас же отлетают от него. Чтобы все хранящие человека помощники могли сохранить вокруг него действительное кольцо защиты и мира, в нем самом должна жить нерушимая волна гармонии. И еще раз приходится человеку убедиться, что все в нем самом, как бы ясно не видел он, что другой поступает неверно. Как бы он ни хотел поднять психику другого к величию и пониманию света, он должен прежде всего повысить гармонию собственной души. И если вчера, говоря с человеком, бросал ему цветы радости и мира, если вчера он осыпал встречного пылью своей гармонии, то сегодня этого мало. Сегодня он должен подняться выше, держать в руке ровно горящую свечу полного самообладания и видеть на дне своей чаши дежурства светлый лик учителя. так совершенствуя свою душу, ученик должен двигаться и во внешней форме, всегда ощущая учителя рядом. И в дежурный день он тогда лучше увидит сокровище встречного – его душу. Только в полном спокойствии может идти тот, кто живет свой день дежурства, как свой последний день. И мудрость хранителей своих он поймет, озарение поможет ему осознать точно, какое слово сказать встречному и как его высказать устами абсолютно, лишенными жала языка. Сила света не льется лучами к людям, но, направляясь к земле, она делится на самые разнообразные доли, Самоотверженные маленькие служители подбирают ее, свивают в шары или шарики и, точно зная тех, кому они адресованы, передают им посланную силу, разбивая шар на ряд мельчайших огненных точек и вплетая их в организм человека. Вся эта сложнейшая работа требует гигантских сил по сравнению с силами, понятными и доступными простому человеку – ученику Земли. Все, что он может сделать, чтобы облегчить труд невидимых помощников и чтобы дать возможность речному получить слово «мира» – это стоять в устойчивой гармонии, ибо никакая чистота сердца, если в нем живет яд неустойчивости, не дает возможности учителю пронести свою силу и свет через организм ученика. Мост гармонии ученика должен так ровно гореть, чтобы весь проводник его сиял спокойствием, Хладнокровие человека есть великий признак, что собственное «я» отошло на второй план. Не «я думаю», «я убежден», «я возмущен», но сила учителя «да защитит», сила мужества «да поможет моему собеседнику», не мое слово, но учителя свет «да пройдет через мой организм», и уста мои лишённые жало языка «да пронесут слово помощи», и пощады. Работая над собой, над своей выдержкой, идущей не от напора воли, а от закона вечности, любя «побеждай», находите, люди круга, каждый день всю новую силу любви к человеку, всю новый такт для разговора, чем бы он ни был, где бы он ни был. где бы он ни проходил, ни одного слова в повышенном тоне, ибо этот тон и эта форма мгновенно выбивают вас из всякой возможности слияния с атмосферой учителя. А человек, получивший от вас столь приятное наставление, ощутил только шишку на лбу и огорчение, но дух его остался на месте, его движению вы не помогли». Мелочи жизни, в которых живет 90% окружающих вас, суета личных благ, которых добиваются люди, тщеславия и жажда власти, тех, кто хочет принести и родине пользу и себя не забыть. Все это должно рассыпаться прахом для тех, кто ищет тропы учителя и вечного света жизни. Нельзя соединить путь личного величия и путь служения светлому человечеству. Слово ученика есть результат великого самоотверженного труда и великой любви, и ни одно слово, как малая часть гимна торжествующей любви, что поет своими делами труженик-ученик, не может быть грубостью или резкостью, ибо тогда угаснут вся его песнь труда и весь смысл его дежурства дня». Легкомыслие не может быть в сердцах тех, кто введен в круг, но, проходя день дежурства, неся чашу света в руках, ученик большую часть своего подвига, служения, проходит среди легкомыслия, порождающего страсти и суету зла. Чем же ему защитить людей, если его собственная гармония так неустойчива, как рябь на майской луже? Мча свой день дежурствия, неси ровно, горящую свечу радости, а не чадящее пламя, плошки, суеты. Чтобы утихал встречный в твоем присутствии, ты должен подать улыбку пощады. И как только найдешь эту улыбку, утихнет встречный. И сам же удивится, о чем волновался и плакал, ибо в твоей чаше ему мог послать улыбку «Мира, учитель», и он ее подобрал. Наставление номер 5. Радость, сила непобедимая, должно не просто существовать сознание ученика, а жить в его сердце, и все труды его обычного дня должны начинаться и кончаться, руководимые этой великой силой. Свет в человеке – это простые труды его дня. Можно абсолютно ничего не знать о двух мирах, а все действия дня могут быть сплошным творчеством двух миров – Ибо теплота сердца, не осуждение, мир и радостность создали в самом человеке и вокруг него атмосферу устойчивой гармонии. Много раз говорил, не отпусти человека без улыбки, ибо не знаешь, последняя ли это твоя ему улыбка, и сможешь ли подать ее ему еще раз. Почему привлекаю внимание к улыбке? Ибо улыбка человека, если она идет от теплоты сердца, всегда верный признак, что человек твердо стоит на рельсах гармонии. Осуществление действий в двух мирах на земле состоит в том, что человек ясно ощущает, что жизнь его есть второй духовный мир – что там он истинно живет, двигается не в условностях земли, а в вечной ясности сознания и только переносит свои высшие силы в психику земного проводника. Переплетая свои духовные силы и знания с простыми делами суетного дня, вливая в каждое дело и встречу то, что постиг из высших сокровищ нетленного мира, человек устанавливает свои встречи и дела земли на самой высокой чести, Благородстве и честности, до которых мог подняться сам в своем общении с учителем или невидимыми хранителями. И об этом не раз уже говорил, но человек так устроен, что вспоминает едва одну сотую долю того на земле, чем восхищался в присутствии учителя. Наиболее необходимыми высокими человеческими качествами, которые надо стараться выработать, чтобы отвечать потребностям сейчас в строительстве дня, не только верность, точность, мужество, такт и безукоснительная вежливость, но и то бесстрашие, которое раскрепощает человека от зависимости протекций и помощи в условных достижениях высокого положения среди людей. Это отнюдь не значит, что высокое положение, слава или богатство являются порочными путями. Наоборот, чем выше положение человека в современном ему обществе, чем шире орбита его деятельности, тем больше и выше должны быть его духовные токи, тем громче ноты его бескорыстия в делах и встречах, тем устойчивее атмосфера мира и гармонии. Страсти в таком человеке, если он идет строителем жизни, уже не могут иметь места. Очень часто человек-ученик думает, что строитель жизни – это тот, который ворочает великими делами, от которого зависят судьбы народов. Но среди именно таких людей мало строителей жизни. Они чаще всего одержимы страстями тщеславия, власти и желанием играть первенствующие роли. А истинные строители – это малоизвестные люди. Труженики, творчество которых, лишенное корысти, проходит в огромном внутреннем влиянии на всех, кто имеет высокое счастье трудиться возле них. Люди круга. Будьте более внимательны ко всяким знакам что подает всему человечеству земли великая матери жизни распознавайте пристальное выдающиеся события, что разворачиваются перед вами как страницы новой мировой жизни. неважно играть ли роль лидеров того или иного движения, но чрезвычайно важно осознавать собственную роль в той пятиактной пьесе что называется земная моя жизнь У многих из вас уже подошел пятый акт, и ваши семилетки не могут быть планированы никем и ничем, кроме ваших талантов, мира и знания. Не пыль и земли должны вы распространять вокруг себя, но пыль золотую – гармонии, и пыль оранжевую – приспособление ваших талантов духа и знания к земной среде. Ученик – это растворитель химического состава духа и огня, чтобы люди через его проводник могли уловить для себя мир, успокоение и надежду. Вдумайтесь еще раз, вдумайтесь глубже, какими глыбами мира, самоотречения и чести должны вы быть в настоящее время, когда большая часть людей еще борется за то, чтобы стать свободными, чьи силы духа должны быть уважаемы, и кто в данное сейчас живет еще только двуногими рабами, не имея права на независимый труд, свободную песню любви, образованное, а не обезьянье существования. Вдумайтесь, кто вы такие, люди круга. Может ли на вашу гармоническую преданность положиться учитель? Не прольете ли вы слезы от личной неудачи в карьере или науке? Не забудете ли вы, что между вами и встречным, между вами и вашим обиходом, дел и труда, стоит учитель – и что все ваши уроки имеют одну цель – закалиться и расти на препятствиях, расти для жизни, помощи и труда учителя через вас. И только в этом пока великий смысл вашей жизни на земле. Только посредниками, применителями и передачей энергии учителя вы должны быть сейчас на земле. Вы – электрическая ее сеть. Через вас, чистых и бескорыстных, должен и может проходить огонь высшей энергии. И если вы бесстрашны, ток льется в сеть. Легко и гармонично. А жизнь мира и добра утверждается. Зло обугливается и сгорает, не принося несчастья земле. Не оглядывайтесь назад. Крепко захлопните книгу «Было». Вперед, вперед, вперед. Наставление номер 6. Человек, идя свой трудовой день, мало заботится о том, что каждое его слово имеет свою мыслеформу, и что этими формами, никому невидимыми, но очень точно понимаемыми астральными чудищами, он населяет атмосферу вокруг себя. Много раз уже было сказано об этом, и сейчас те из вас, у кого внимание собрано и глаза зорче видят, могут наблюдать, чем кончается недопустимое раздражение, длящееся месяцами или годами, а также постоянное переутомление. Не ищите оправдания своему «заболеванию от утомления». Человек, не умеющий держать в отдыхе в чистоте и равновесии, в смысле физического здоровья, свое тело будет тем же ростовщиком, который безобразно обворовывает своих близких, только, пожалуй, обворовывать собственный телесный футляр еще хуже, чем причинять денежный ущерб другим людям. Если точно верно понято земное существование как часть вечного движения духа и огня в человеке, то поведение ученика должно строго отличаться от поведения обывателя. Вся беда в том, что чтение слов учителя не представляет человеку указаний к действию в дне. Сказано «не переутомляйся», а человек ищет тысячу извинений своему поведению, чтобы доказать самому себе, что иначе он поступить не мог. Сказано «любя побеждай, а не раздражайся», а человек не изменяет свои линии поведения, в результате паралич или долгая нудная болезнь. Сказано «жить с кошками и собаками в одной квартире и допускать их животные монации нельзя, они вредно влияют на психику людей, но это указание попадает в разряд предрассудков». Если приглядеться к жизни, то можно увидеть, что у самых больших злодеев наиболее интимные отношения с животными. Глаза видят только тех грубых злодеев, которые истязают животных и людей. Многообразные пути развития человека. Нет возможности подвести их под какие бы то ни было разряды, но основа всех путей – внимание человека. Не то внимание, что рассеивается ежеминутно и теряет нить мысли, но то внимание, которое никогда не теряет внутренние мысли, которое всегда включено человеком в два мира. Ученик – это всегда собранное сознание, где образ учителя возникает не иногда и не выпадает из орбиты действий. но где сама атмосфера теплого сердца держит и мысль в гармонии, и внешнее поведение приходит следствием, результатом внутренней жизни. Если в таком состоянии идет день ученика, ничему разоряющему организм его нет места. Всякое дыхание, всякое движение создают радость и успокоение. Если от присутствия людей человек устает или даже изнемогает, надо все проверить себе и в своем доме, и понять причину утомляемость. Все вы, люди круга, уже настолько сильны, понимаете смысл всей жизни каждого, что можете разобраться, какой хаос духа для вас невыносим и чем вы можете защититься. Работа земли первая и насущная необходимость, но в каждой работе только тогда будет смысл, если делает ее человек не от необходимости существовать, но от радости уметь внести свое творческое звено в общее благо. Огромна сила, огромен смысл каждого скромного труда, если он вложен не как практическое и техническое применение, за которое платят деньги, а как увлечение и благодарность жизни знать и уметь служить своему народу. Тот человек, что не осознал своей тесной связи с народом, не может никогда стать учеником, ибо ученичество – это путь служения своему народу. Без любви к родине нельзя постичь, в чем сила сердца. Только тот, чье сердце спокойно и ровно бьется приличной неудаче, может быть замечен учителем. Тот, кого не беспокоит чужое возвышение, в ком угасла личная гордость, может пройти узкие врата, на которых написано «не отречение ищу, но радости служить, не ищу наград и похвал за мое служение, но восторг сердц». Огорчений не может принести тот, кто в себе не носит зависти, принявший форму горечи. Не всякой встреченной беде можете вы помочь, люди круга, но если сияет образ учителя между вами и страдальцем, если вы забыли о себе и жаждете только помощи учителя несчастному, ваш мир и спокойствие облегчат всегда. Пристройки и надстройки старых домов, как правило, бессмысленны, если прочного фундамента нет – Так и образование человека. Если сердце – основа всей жизни – мертво, человек еще не вошел в ту ступень, где жизнь через него проносит свой ток людям. Жизнь не нуждается в уме, а мудрость рождается только от света сердца. Берегите сердце, ибо оно носит жизнь. Берегите тела, ибо каждый проводник нынче на вес золота. Жизнь мчит свой огонь всюду, где трепещет сердце. Приступен тот, кто сокращает срок своего земного существования. Надо жить в энергии и сохранять здоровье. Наставление номер семь. У каждого человека ученика, в зависимости от степени его знания и освобождения, день его труда прост и легок, и чем выше он поднимается в своем внутреннем освобождении, тем легче ему становится его внешняя условность. И, наконец, когда он совсем раскрепощается, он перестает замечать быт с его условностями как таковой, а просто четко и точно знает, что все его окружающее существует именно потому, что в нем должен проходить труд учителя через приспособления или таланты ученика. Когда человек вступил в эту стадию развития сердца и мысли, гармония его атмосферы уже не нарушается, Есть только одно узкое место в труде ученика Земли – неумение распределять свои физические и психические силы так, чтобы не наступило в течение дня переутомление. Очень трудно справиться с этим ученикам больших городов, где все живет, действует и творит в торопливости, небрежности, усталости, в погоне за высокими темпами. Ученики – это те люди, которые должны отдавать свои проводники – для труда гораздо более высокой психической энергии, чем их собственная, поэтому их организмы должны быть охраняемы целым кольцом невидимых тружеников, чтобы психическая энергия, текущая из всех чекрам, и как клей, сцепляющая творчество сердца и мысли, была всегда в таком равновесии, чтобы одухотворенные высшими силами тела учеников жили дольше, а не умирали скоропостижно. Для того, чтобы весь организм человека Земли находился в гармонии, физический проводник не только должен быть здоров, но и бодр и свеж. Он представляет собой ту основу, начало и свет, по которой дух мчит творящую силу. Если мозг сердца, на котором стоит чаша действий и накопление ученика, не крепок, сердце не может выдержать не только высшие энергии учителя, не может предотвратить уколов чужих аур. Тот, кто впадает в раздражение, менее виновен, чем тот, кто остается изнеможенным от трудов дня к вечеру. Надо и настало, пора понять, как велика священная и ответственная роль ученика на земле. В каждой современности есть свои несообразности, ибо все движется и все меняется. И то, что удовлетворяло человечество вчера, мало и узко для него сегодня. но периоды творчества жизни бывают самые разные иногда длится период вбирания каких то сил вроде коровьей жвачки а иногда жизнь выбрасывает земле особенно бурные периоды точно из вулканов извергаются новые мысли идеи дела и люди еле успевают их подбирать в эти периоды смешиваются плевела и чистые семена так плотно, что совершается какое-то катастрофическое потрясение, которое помогает разобраться, отсеять зло и установиться целесообразной ступени новой эры в жизни человечества. И в эти периоды, еще и еще раз повторяю, нужны все чистые провода бескорыстного служения и мира. Внутреннее ядро силы и света, даваемое человеку при рождении, не зависит ни от каких внешних обстоятельств. Их владыка сам человек, и потому, если он поймет всю необходимость отдыха в трудовом дне, он сумеет его себе устроить. И тут нет никаких указаний, как этот отдых организовать. Ибо самая усталость у культурного существа зависит не от физической усталости, а от утомления его психической энергии. И именно ей, психической энергии, надо предоставлять отдых. один-два глубоких вздоха, устремление мысли и воли к дальним мирам, полное в молчании и тишине сосредоточенность внимания и организм готов к новой деятельности. Но это относится только к тем организмам, которые вообще умели действовать в атмосфере гармонии, а не думали только о ней. Если же изо дня в день человек жил годы или десятки лет в растрепанности, И суете, в торопливости, в затрепанном платье, в неряшливости – никакой, разумеется, атмосферы, кроме клочков раздражения, ласки, обрывков знаний, растрепанных приказаний или скучных нотаций – он принести не может. Люди круга, время не ждет. Не собирайтесь о чем-то подумать, не ищите примиренческих начал своей семье, но несите в нее активно свой свет». И мир, ибо без активного напряжения энергии света самого ученика свет учителя пройти на землю не может. Тот, кто вошел в круг, тот должен нести не свет свечи, но великий свет сердца. Этому свету не нужны слова, он видит и в пустыне, как лампада вечного. Его нельзя не заметить в семье, ибо свет сердца и есть Внутреннее поведение человека, его состояние у черты вечности не только на пороге смерти, но и в разгаре труда простого дня. Помните, не отпустите без улыбки того, кто пришел к вам в дом, ибо не знаете, чей он гонец и почему пришел. Одно помните: вчерашний грешник цветы Великой Матери принес Наставление номер восемь Рассеянное внимание людей. Их малая доля умения разбираться в фактах, что посылает им жизнь, ежедневно выбрасывая на поверхность много предупреждений и указаний, приводит неизбежно к тому, что момент катастрофы принимается как полная неожиданность. Если бы человек, стремящийся поистине служить своему народу, наблюдал пристальнее все совершающееся вокруг, он мог бы действовать огромной мощью своих внутренних сил, и зло не могло бы забираться под его кровлю, потому что стена чистого огня сжигала бы его, разливаясь из его чаши дежурства. Самый главный смысл дня – Как несу я свою чашу дежурства? Чему несу свой поклон сострадания и мира? Если эти вопросы не выкованы в сердце, а скользнут по памяти два-три раза, то обиход с его суетой притушит огонь дежурства. Перед каждым из учеников ежечасно встают вопросы, являющиеся пробными камнями истинной высокой чести – Может ли ученик решать их так, как решает их общественное мнение? Вернее сказать, как те, кто это общественное мнение создают. Ничто временное, свойственное условности одной земли, не может быть руководящим началом для ученика, живущего в двух мирах. Одно дело впутываться в дрязги земли и стремиться защищать то, что поправить не в силах, даже весь народ вместе взятый, а другое дело жить в двух мирах и в них действовать на земле, то есть нести гимн торжествующей любви особенно чисто, вливать самообладание в каждую встречную душу, в которой засело сомнение. Тот ученик не выполнил своего урока и создал себе и встречному грозную карму, кто отпустил неуспокоенным человека и не постарался объяснить ему. Там, где нет у тебя полного знания, не берись быть судьей. Жизнь, подавая народу урок, знает, для чего он необходим, а народ, что почти всегда и бывает, только через десятилетия разбирается в своем уроке. И никогда дважды не повторяется в народной карме одно и то же звено, ибо за каждой катастрофой народа освобождается и нарастает новая сила. Герои народа редко бывают счастливы. Они растут незаметно, их силы развиваются внезапно для людей, а на самом же деле и закономерно, и целесообразно каждой странице истории народа. Все, что должен сделать ученик по отношению к прошлому, которое невозможно воскресить – принять и благословить, а к настоящему, которое надо создавать, быть единицей всего своего народа, но не отделившейся единицей, творить свой день, день жизни своего народа, всею мощью любви, чести, самоотвержения и бескорыстия в своем деле дня. И там, где влит огонь чаши в дело дня, туда жизнь вносит свою пощаду, освобождая душу человека от страха, предвзятости и предрассудка, одно мгновение полного оправдания, спокойной мольбы о заблуждении кого-то, и великий учитель может послать тишину в сердце, и мысль приведет не одно сердце к миру, ибо в себе приобрел ученик силу в мужестве и мудрости вечного. Меньше слов, больше умиротворения и чистоты, которое спасает там, где не могут спасти все, физические методы защиты. Действуйте, не ждите указок. Действуйте, зная, зачем взяли в свои обстоятельства. Не защитите никого словами, но защитите каждого великой силой любви и миром сердца. И это единственный ваш путь. Наставление номер девять. Через много пробных камней проходит человек раньше, чем он может понять все свои обстоятельства как обязательный путь его собственной кармы. И до того момента, когда он благословит все свои обстоятельства, проходит самое различное время у каждого человека. Один может это сделать в одно воплощение, начав с простой доброты и полного неведения о жизни людей высших миров – и дойти до такой высокой силы духа, что перевыполнит то, что брал на себя, сходя на землю. Но таких избранников мало. Они очищают не только себя, но и все вокруг, создавая такую устойчивую атмосферу чистоты, в которой всякое грязное слово застревает в горле. Пронося чашу дежурства, ученик не может выбирать себе людей в том смысле, что вошедшего без зова он должен приветить и видеть в гости тот свет, который сам ученик обязан чтить всем своим внутренним доброжелательством и внешним гостеприимством, но звать в свой дом, в тот дом, где говорит учитель, он может только тех, кто не нарушит святыни внутреннего храма и мира. Что значит «дом, где говорит учитель»? Если весть от учителя подается человеку не его собственной рукой, то и дом, где он живет, все равно будет домом, где говорит учитель, ибо человек складывает весть учителя на дне своего сердца, живет ею и с нею в своем доме. Труд, ежедневно повторяющий одно и то же, никогда не будет тем же, чем был вчера, ибо сам человек так много изменился от «вчера» к «сегодня», что ни одна мысль его не осталась, точно такой же, как была вчера. Чем особенно отличается ученик, несущий чашу дежурства, от простого человека? Именно тем, что сознание, несущего чашу дежурства человека, тесно связано с сознанием учителя. Как бы мало не ощущал дежурящий, что его сознание связано с сознанием учителя, в нем происходит постоянный процесс совершенствования, ибо часто спрашивает себя, если учитель рядом, так ли я поступаю? Тот, в ком установилось гармоничное дыхание учителя волна, уже не спрашивает себя об этом, ибо в каждой встрече, в каждом деле между ним И человеком стоит фигура учитель. У одних она стоит ясная, четкая, у других точно парит сияющим миражом, но улыбка привета, а не назидательная проповедь, льется каждому. Мир и великий свет царят в сердце и мыслях дежурящего ученика, когда он вступил в новое, освобожденное от страстей, сознание. Тревога и страх умирают вместе, ибо они рождены условной привязанностью к земле. И как только сила Духа вскрыла человеку вечное начало, его сознание расширилось, и он вошел в первую ступень ученичества – безстрашие. На этой же ступени должен человек добиться и второго качества – самообладания. И если хорошо вдуматься в значении слова «самообладание», то оно включает в себя и бесстрашие, ибо страх не живет вне человека, а составляет одну из его наиболее стойких страстей. Но понять, что это не два понятия, а одно, могут только те, чьи страсти уже стали отпадать, как иссохшие листья. Потому условием первой ступени становится это одно условие, разбитое на два – самообладание и бесстрашие. Наставление номер 10. Сирень в цвету зрелище очаровательное, отцветшая сирень – Покрытые пылью листья – малопривлекательное зрелище, ничей взор не радующее, малозаметное. Так в природе. Всегда смена, вечная смена, но не так с человеком. Только те, кто прожили жизнь в страстях, стали к старости отвратительны. И страсти, съедающие внешнюю и внутреннюю красоту человека, бывают разные. Почему-то люди думают, что пьянство и развращенности – самые ужасные пороки. но вовсе не замечают, как они опускаются, затвердевают, плесневеют от скупости и жадности, от сплетен и злословия. От пьянства можно вылечиться, от развращенности можно очистить мысль, и нередко подняться удается буяну. Есть даже получившие титул святых, а молодость, проведшая, не безгрешна. Их дух уцелил. Их спасла доброта, раскрылось сердце поэзии и мудрости. Но те обыватели, что живут в вечном злословии, в вечном беспокойстве, что проглядели соринку в чужом глазу, они только та серая пыль, что покрывает листву от свежей сирени. Надо ли ученикам, людям, круга тащить за собой телеги, нагруженные подобными созданиями? Нет, не надо. Если люди сумели вырастить только людей, в сердцах и умах которых не умещается мысль о служении своему народу, если выросшие сумели понять только эгоистические мотивы жизни, напрасно стараться вдалбливать им понятие высшей этики. Надо закрыть свой собственный лицевой счет с ними и думать только о том, чтобы люди эти не стали злодеями. Если человек видит, что возле него выросли обыватели вместо светлых душ, не надо приходить в отчаяние, но надо до конца понять, что человек видит собственное кривое зеркало. Все, что он сам исковеркал в себе, все въелось в близких ему. Иногда человек туго понимает при жизни, почему вокруг него не расцвела сирень. Но лучше понять до конца на земле свои ошибки одну за другой, чем тратить энергию на раскаяние и упреки уже ушедшим людям. Если встретите люди круга, таких людей, молитесь в своем кругу о них, ибо попадут они только во тьму блуждающих, где их страдания неисчислимо. Молитесь о них, как о тех, за кого некому молиться. Шлите им доброту, быть может, сумеете, подобрать в чашу хотя бы одну их слезу. Наставление номер одиннадцать. Много есть людей, любвеобильность которых проявляется в дне как вереница простых и скучных дел. Но все эти простые и скучные дела, если их творит сердце человека, вносят во все окружение великий мир, тишину и радостность. Что значит сердце – Творит в сером дне. Обязательно ли высоким бывает талант, несущий поэзию, музыку, науку в серый день? Далеко не все таланты несут миру мир и утешение. Большинство думает только о себе. Их день «я несу», «я учу», «я просвещаю» и так далее. А тот, внешне незаметный, который, тяжко трудясь, думает поспеть бы вовремя, угодить, порадовать, утешить – Тот идет, забыв о себе, и раздражением в его сером обиходе ничто не наполнено. Он все время любил, стирал, варил, пек, трудился, молился. Кто-то рядом с ним говел, а он за ним убирал. Кто-то летел танцевать, а он ему стирал и гладил, и так всю жизнь. Видел чужие жизни, из окна наблюдал, как нарядно были люди, а он в своем заплатанном, но чистом платьице даже не подозревал, что можно было чему-то позавидовать. Он желал им счастья, довольный тем, что увидел прекрасные наряды, цветы на головах женщин и элегантных мужчин. Но его долю выпало только отдавать, и сам он даже не задумывался, почему его жизнь сложилась так, что только мелкая вокруг него. В нем нуждались для мелких услуг, но в мудрости его, в его святыне сердца не нуждался никто. Верно ли, что никто его не видел, никто не заметил ровного огня его сердца? Тысячи невидимых помощников помогали ему, тысячи радостных невидимых тружеников создавали в его атмосфере тот мир, который защищал каждого, входившего в его дом. И если не сумел он близких своих создать гармоничными существами, он непременно защитил бы их от сети злодеев, горя и полного разрушения организма. Люди круга. Перестаньте думать, что вам дала жизнь то или иное окружение. Не вам даны те или иные обстоятельства, когда вы доходите до духовной зрелости, но вы даны людям, чтобы ваша чистота спасла их. Мир в доме, мир во что бы то ни стало, ваша задача, и выбора у вас нет. Все, что окружает вас, имеет право на вас. А через какие приспособления вы пронесете им мир, то ваша задача дня. Но то, что подразумевает учитель под словами «мир», не есть заплата вашей любви на чужом раздражении, пришпиленная вами, чтобы внешний мир не нарушился. Мир, ваша тишина внутри, должен быть подан, как сила, льющаяся из чаши. Что за смысл в дежурстве, если наклеил заплатку, тыкнул леденец? «Оставь, мол, меня в покое». Тот, кто всегда видит между собой и встречным учителя, тот всегда найдет и нужные слова, и улыбку привета. Нельзя пройти и часа в дне, если не искать в каждом деле и месте применение такта обаяния радости. Все может отойти от человека. Он может потерять способность не только к творчеству, но и вообще перестать быть трудоспособным. Но если он ученик... Свет сердца его только возрастет, и чем меньше его участие вовне, тем напряженнее его творчество внутри. И он становится еще более нужным и ценным, чем был в рассвете своих сил. И тут бесстрашие уже вошло основой в его дух и слилось силой волны Учитель. Человек может достичь вершин самообладания и здоровья духа в полной немощи тела. Если же старость не принесла рассвета сердцу, то только потому, что эгоизм, гордость и ревность не угасли в сердце. Мысль затемнилась, и возможно разложение тканей мозга, и никто здесь помочь не в силах. Может только облегчить жизнь таких людей терпение, милосердие и любовь учеников, слуг земли, дежурящих у вечности. Наставление номер 12 Труд учеников, сколько бы он ни разнился в своих внешних проявлениях, внутренне всегда идет только в одном направлении, и по единственному духовному руслу, любя человека и видя в нем цепь дел учителя, найти любовью вход в сердце каждого и собственной гармонии облегчить ему жизнь. Как просты эти слова, и только они заключают в себе все пути освобождения. Того освобождения, когда ученик находит в себе силы встретить и проводить другого улыбкой радость. В мире Земли живут два начала – единение людей. Одни, живущие в эгоистическом начале – «я», «мне», «мои» – раздражаются, когда к ним приходят люди со своей печалью и горестями. Другие – Жаждущие близости с учителем радуются, когда несчастные стучатся к ним в дверь и собирают все мужество сердца, чтобы помнить, что истинное сострадание не выражается в слезе, но в духовной силе такого мира в сердце, чтобы атмосфера гармонии не разорвалась, чтобы дух ученика был так устойчив, что встреча могла быть передана сейчас же учителю, к помощи, силе и прозрению которого ученик воззвал. И если его верность была до конца цельна, всегда и непременно огонь Духа Учителя проникнет в его ученика, и человек, пришедший в горе, уйдет в мире. Почему учитель всегда слышит мольбу ученика? потому что в высоких волнах, где живет дух учителя, нет двоякого отношения к человеку земли. Для каждого, о ком воззвал ученик, у учителя есть одно отношение – пощада, помощь и защита. Но каждый из людей круга, которых ведет учитель, знает твердо – не всегда спасение человека составляет, по его понятиям, ласковое отношение. Бывает и так, что спасение заключается в суровом приговоре, в укрытии человека от бурь его собственных страстей, в лишении сил, в безмолвии и так далее. И все то, что человек склонен считать по земному для себя великим несчастьем, что по своим земным пониманиям не хочет принять и благословить, именно это составляет силу света. разбивает в нем его же заблуждение и помогает ему пробиться к тропе учителя. «Пора вам, люди-круга, оставить предрассудок «не хочу вмешиваться в дела людей». Само слово «вмешиваться» может иметь действенную мыслеформу только для одной земли. В мире высоких идей, где живет учитель, это понятие не существует. Там не может жить эгоистическая воля». Ибо прозрение Учителя во всю жизнь каждого существа, сумевшего подняться к жизни, служение светлому человечеству, приводит в такое сотрясение весь организм существа, что вчерашний грешник несет сегодня цветы Великой Матери. И для вас, люди круга, не может быть большее вмешательства в дела людей. Не внешняя ваша помощь нужна встречному, но все величие вашего чистого сердца. Не слово, самое действенное из лекарств, которые вы можете нести растерявшемуся человечеству, а ваше бессловесное, внешне и огромное по внутреннему напряжению и слиянию с учителем огненная молитва. Удерживайте ваших встречных от вмешательства внешнего в дела близких и ближних. Ни одно вмешательство человека в чужую судьбу, если оно не было до конца бескорыстно, если оно не несло собственной гармонии, не могло быть благословенным, не могло помочь людям утвердиться в правильной линии поведения, то есть в осознании всей жизни, жизни двух миров». Имеет ли смысл часовой разговор, если не только не сумел ученик пробудить дух человека к высшему, то есть пробудить в нем логику мысли не во временном, а в вечном? Можно ли внести в душу встречному утешение и мир, если мыслить только о временном и условном? Утешить и внести мир в сердце встречного можно лишь тогда, когда сам стоишь между человеком и учителем, когда точно осознаешь, что каждое «сейчас» несется радостью знания. Все, чем наполнен твой дух, ученик, составляет ту атмосферу, куда может или не может учитель послать тебе свой свет, чтобы ты передал его встречному. Если не достиг этого знания, не можешь понять, как важен проживаемый тобой день, как важна устойчивость твоей гармонии в протекающем дне – Ибо если проводник твой находился в устойчивой гармонии, учитель непременно встретит ближнего твоего через твой проводник. Наставление номер 13. Первое и главнейшее качество, характер, над которым должен работать ученик, постоянное и всегда уделяя внимание наблюдению над его развитием в себе, без корыстие. Оно совершенно так же, как бесстрашие, составляет основу самообладания ученика. Но между пониманием слова «бескорыстие» обычным человеком и учеником лежит пропасть. Такая же пропасть, как между понятием начинающего ученика и его учителя. В атмосфере учителя уже не существует понятия «бескорыстие», Ибо вся сущность служения Учителя светлому человечеству заключается в его отдаче людям всей своей жизни до конца. В действиях Учителя, даже тогда, когда они бывают суровы, лежит только доброжелательство к человеку, любовь и вся доброта, направленная к спасению, вечной жизни и труда в ней каждого человека. Не имеет никакого значения для учителя личное начало в единении с людьми. Для него каждый человек есть цель, а не средство. В каждом он видит частицу гармонии и подает свою помощь только этому началу в нем. Если ученик несет свой труд в толпу людей, что бы он ни делал, врач ли он, литератор, профессор, музейный или научный работник, повар или труженик-политик, первая основа его труда на земле есть – бескорыстие. Как же должен принимать это слово ученик? Раздавать весь свой заработок и нуждаться самому во всем? Отдавать свои труды – Изобретение знания под марку любого ловкача, за своим именем подающего чужие достижения? Такое понимание бескорыстия несло бы в мир еще больше греха и зла, чем борьба и соперничество. Ученик, творящий для людей, должен помнить всегда, везде и во всем, что он творит, для тех, кто несет себе огонь жизни. Никакого значения не имеет труд ученика, если в его мыслях нет полной чистоты, то есть если в основе его труда стоит я, а не через меня. В этих случаях ученик не будет нести свет учителя через себя в своем труде, и как бы ни был необходим данному мгновению его труд, он не получит того распространения, какое мог бы получить при полном бескорыстии духа. Какой бы дар ни нес ученик, когда он садится за свой труд, необходимо великое, может быть, односекундное обращение к высокому миру, луч доброты сердца, посланный всему одновременно трудящемуся на земле, радостная чистота, счастье, наполняющее уверенностью сотрудничество со всем светлым на земле и полное отсутствие во время работы мысли. Что я за это получу? Вот то целомудрие Духа, на котором растет талант. Никакие силы извне, никакая помощь не может помочь ученику, если талант его развивается. Одна если Духа чести, честности и единения с людьми в мире он не развил в себе Никакое счастье служения не может поднять человека к тропе учителя, если он не научился жить в мире с людьми, пока не найдена им линия ровного поведения ко всякому человеку. Пока вспыхивает и угасает мысль, не может быть устойчивого чувства, не может быть счастья ученического служения. Двигайтесь скорее, люди, круга. Время для каждого из вас не слишком длинно. Пребывание для труженика на земле всегда коротко. Оно длится чрезмерно и ужасно только для тех, кто не понял, не выполнил ничего из гордо взятых на себя обязательств. В этих случаях человек – бич для окружающих, а долголетие его – бич для него самого. Он питает астральный план – который поддерживает его полубредовое существование. Молитесь о таких не в церквях, а носите их в сердцах и мысли. Шлите им частицу света, и, быть может, сумеете отвоевать для них хотя бы частицу света в луче Учителя. Через вас многое может пройти к несчастному. О том помните. Наставление номер четырнадцать. Встречи человека, его дела, простого дня, никто из когда-либо получивших слово учителя не может считать одной своей судьбой, одним отъединенным от всего народа делом. Разумеется, в психологии ученика не может быть никакой уравниловки только потому, что все люди, ученики знают, какому лучу они принадлежат и от какого учителя они получили слово». они твердо знают, что каждый несет ту или иную частицу огня вечности. Много раз на все лады было объяснено людям, что путь есть сам человек, что свет в человеке не может быть незамечен, ибо только его духовное развитие подводит к той или иной ступени милосердия. И все же многие из людей круга продолжают сетовать на свою временную судьбу, на свои препятствия и неудачи. И вместо того, чтобы благословить их, расти на них и утверждать своим миром и спокойствием атмосферу радости, поддерживать своей устойчивостью встреченную растревоженную душу, они огорчаются, вносят от своей расстроенной гармонии еще одну вибрацию беспокойства в общий хаос. Нельзя забывать ученику, что он живет свой день дежурства только тогда, когда несет легко свою чашу, когда радостность и дружелюбие его не мешают присоединиться к его трудам, труду учителя. В чем же смысл жизни ученика на земле, если он разъединился с трудом учителя? Для чего длятся дни ученика на земле? Вся цель учителя на земле – Человек, и так как могущих служить учителю по чистоте своих мыслей и самоотвержению, мало, то каждое мгновение жизни на земле ученика, способного нести дежурство у учителя, чрезвычайно важно для всей мировой жизни, протекающей в данном месте, в данной форме и в данное время. Ответственность ученика, строителя жизни, в определенном ему месте – в определенной форме, очень велика перед Учителем и перед всем его окружением. Всякое дыхание ученика должно быть дыханием любви и мира. Устойчивость ученика не зависит ни от каких изменений его внешней судьбы, ибо устойчивость ученика – не одно его движение, неустанное в общем вечном движении, но оно сплетено с движением и дыханием Учителя, который создал ученику в своей ауре». защитную сеть. Уже говорил об ответственности. Много случаев есть в жизни учеников, когда им открыты связи их вековых карм, чтобы облегчить им расширение их сознания. И все же многие продолжают считать текущее воплощение «своейю» жизнью, забывая, что вся их жизнь, все пережитые ими страдания, горести и неудачи, Все было только очищением каждого, освобождением от страстей, чтобы в расширенном сознании понять, постигнуть величие жизни человека-земли как носителя, творца и исполнителя тех задач, что ставит учитель для пользы и развития духовных сил людей, среди которых живет ученик. Мироощущение человека-ученика не может укладываться в узкую дорожку «я», и мне, но расширяет и утрамбовывает дорогу, выбирая ток силы учителя, чтобы подавать его каждому встречному через меня. Только тот постиг, что он провод учителя, кто понял свои дни как неудержимом чащуюся нить огня учителя к людям земли. Весь смысл дня зависит от тех мыслей чистоты и радости, что выбрал и удержал ученик утром в себе – На этой базе радостности потечет через него и сила учителя, и его свет. Дерзать не значит зазнаваться или самоуверенно утверждать свое «я». Дерзать значит уметь приложить волю и силу учителя во все дела дня. Это значит не помнить о едином в человеке, перескакивая через его личность, но видеть духовными глазами всю его жизнь – Этой жизни нести действие и собственного сердца, и собственных рук. Прост день ученика, который действует сегодня. Он знает, что творческая мысль учителя мчится к нему, чтобы быть пролитой в дела и встреч. Он знает, что не долг и обязанность держат его на земле, а счастье – быть еще один раз, еще одно сегодня силой и огнем труда учителя. Отсюда идет дерзание ученика, отсюда же идут его мир, спокойствие и уверенность. Прошлое не может держать ученика, ибо огонь учителя должен был сжечь все прошлое ученика, чтобы поднять его к своей чаше дежурства. Наставление номер 15 Периоды в жизни ученика Земли не делятся на удачные и неудачные, счастливые и несчастливые. Всякий период его жизни составляет определенное семилетие со дня рождения. И до самой смерти развитие человека протекает по этим не земной, а космической силой, установленным периодами. Разумеется, в огромном большинстве случаев не сразу подходит человек к знанию, но если однажды подошел, то движется сознательно к освобождению от страстей. Надо человеку-ученику твердо помнить, что он пришел на землю жить и действовать, а не мечтать и созерцать. На землю пришедший должен принять всю ее жизнь, ее плоть и кровь, ее дух и свет – в них жить и создавать атмосферу мира и творчества. Только тот человек будет истинным сеятелем света, кто сможет создать в себе такую устойчивую силу мира, чтобы каждый вошедший непременно почувствовал успокоение. Совсем не важно, чему припишет человек свое новое ощущение – отдыха и радостности. Быть может, он вовсе и не свяжет его со встречей или мимолетным разговором с учеником. Но важно для пути самого ученика послать привет духа учителя, подарить цветок и огромной устойчивостью энергии разбить в ауре встречного хоть один нарост предрассудка. Обуреваемый страстными переживаниями, человек не может вносить силу в дух неустойчивых, колеблющихся встречных. И пока льется слеза из глаза ученика, он не сможет дойти до того периода деятельности на Земле, когда сила учителя, неизломанная унынием в ученике, будет проходить точно по назначению через него. Поэтому осознайте еще один стимул к самообладанию. Думайте о людях, которым вы могли принести свет, мир и радостную силу учителя – и которую вы не подали им только потому, что были неустойчивы сами. Слезы человека-творца – вещь совершенно недопустимая. Раз вскрыт на земле дар человека, все усилия должны быть направлены на гармоничное, параллельно движущееся развивающемуся таланту созревания духа в человеке. Огромное большинство людей-творцов погибает раньше времени, их таланты застывают на какой-то точке и не развиваются, ибо духовное совершенствование прекратилось. Человек не только не научился владеть своими страстями, их любя. Побеждать, но какие-то страсти, которые нарушали его гармонию, будоражили чувства и вводили его в постоянное раздражение, заставляли вмешиваться в дела ближних и близких, создали из его ауры шапку горящих иголок. При малейшем приближении неуравновешенного создания эти иголки накаляются, ибо сердце не чисто от бушевания скопленных за всю жизнь страстей. У людей нет иных вредителей, кроме них, самих. У них нет других спасителей, кроме их собственной силы, света и любви. Нельзя успокоить свое сердце чужими словами и мыслями, но можно раскрыть духовное кольцо своей внутренней жаждой, вобрать в себя любовь и силу того, кто подал слово привета во всей своей чистоте и радости. Если удастся раздраженному в его несчастный момент хотя бы на одно мгновение вспомнить того, кто подавал ему свою любовь и помощь великой радости, то эта радость даже на миг, мелькнувшая в воспоминаниях, мгновенно разбивает целый огненный шар жадно летящих на огонь раздраженного человека астральных уродов. Если бы только мог человек представить себе, каков его аурический облик, когда он раздраженный воображает, что направление его поведения взято верно, что только он видит настоящее положение вещей и может взорвать сгустившуюся атмосферу чужого заблуждения. Один из особенно тяжелых – яд заблуждения в сердце. Неоднократно люди попадают в капкан этого яда И вы не можете понять, в возбуждении видеть и понимать ясно нельзя. Тот, кто думает о переходе из одного мира Земли в жизнь надземную, должен знать, что только сила радости жить еще один день в мужестве, мире и мудрости на Земле. Сила, уравновешивающая гармонию радостью, сила, освобождающая от ужасной связи с астральным миром, живет в нем, Не тогда, когда он кого-то вразумляет, а когда чтит жизнь в другом, и эту жизнь радует и укрепляет своей гармонией. Ни одна встреча не бывает продолжением чего-то. Всякая встреча – новое творчество. Об этом надо крепко подумать, легко возбуждающимся. Иглы ауры накаляются всегда вновь, а потому разрывы в мышцах, Нервах, кровеносных сосудах, кажущиеся внезапными, на самом деле суть только раздражения. Ни организм не выдержал, а сила раздражения открыла гнойник страстей, скопленных за многие годы. Гнойник – это кратер вулкана. Пощады нет ничему окружающему, ни самому извергающему вулкану. Остановить его уже не в силах человека, то разрушение, что он сам себе – Причинил может зарить только радость. Жизнь милосердная дарит человеку мелкие удары, предупреждая о возможной катастрофе. Но редкий случай, когда у человека соскакивает сердце, ядовитая стрела заблуждения, и он точно понимает, прежде всего несешь великую ответственность за свою жизнь, дальше за жизнь детей. Но то ответственность второго, Порядка. Если бы следил за собой, не надо было бы плакать о детях. Еще дальше и труднее ответственность за взятых детей и людей. Надо быть очень бдительным и не набирать обязанностей, которых никто не давал. Внимание великое внимание к текущей минуте. Не в суете смысл, а в понимании единой жизни, в том, чтобы каждое дыхание вбирало. И выбрасывала лишь звуки торжествующей любви. Творец человек имеет звучащее сердце. Оно звучит во всех его словах и делах. И признак звучащего сердца – улыбка человека. Молча улыбнется, луч света в сердце стричного прольется, говорит пословица. Еще раз напоминаю, о мертвых или хорошо, или ничего. Мчите радость, каждое движение радости в сердце. Привет единого в вас, единому во встречном. И все ваши пути земли только тропы, учителей ваших к единому во встречных. И только те дела, что так совершаете, суть – дела, а не суета. Много раз говорил и еще раз повторяю. Темна ночь сейчас в мире. Ярче свет несите, радуйтесь, что живете сейчас, и можете помочь учителю оберегать ваш народ. Как бы ни мала была ваша помощь, лишь бы радость вас была велика. Где радость, там путь верен и чист, ни гром небесный, ни грохот города, ни рев верблюдов, ничто не помешает голосу моему проходить в те места, где его необходимо услышать людям. Наставление номер 16. Люди, живущие на земле, их окружение и их место воплощения – все есть карма веков. Не забывайте о том, люди круга, не ропщите на свои затруднения и препятствия. И если у кого-либо из вас не достанет расширенного духовным светом сознания, чтобы осознать всю глубину и смысл препятствия, не хватит силы сосредоточить так внимание, чтобы увидеть в себе корни, вызвавшие препятствие, не сможете постичь в себе истинного начала всех ваших скорбей. Тогда ищите хотя бы самого элементарного. Закалить так свое самообладание, чтобы не допустить ни одной пошлой мысли типа «это такие люди, что лучше с ними не связываться» или «я готов свое отдать, только бы избавиться от общего с этими людьми дело, а сам влез в это общение, хотя его предупреждали, не связывать своей судьбы даже в малом деле с людьми несносными, ибо не люди виноваты. но сам человек, не имевший тесной и неразрывной связи с двумя мирами, а делавший свои обычные дела как дела одной земли. Для вас, люди круга, нет ни дел, ни людей одной земли, наоборот, каждый, кто бы он ни был, без исключения, с кем вы входите в сношение, тоже каковы бы ни были земные обстоятельства и дела, которые вы с людьми совершаете, Каждого вы вводите в более высокую ступень духовного развития. Для всех вас, люди-круга, с этого дня, как вы прочли эту запись, слова мои становятся новым законом вашего поведения в вашем обычном сером дне. Несовершенство ваших аур происходит от постоянной закрепощенности вашего духа. Вы живете в постоянном напряжении, возбуждаетесь легко и радуетесь очень Туго. А для того, чтобы следовать за учителем и удерживать в своем сердце конец красной нити учителя, надо уметь легко радоваться и чрезвычайно туго возбуждаться. Мгновение, и все кончено для человека в смысле его общения с землей, и как горько плачут те, что не умели подумать о близких им людях иначе, чем видеть в них объекты, в которых всеми силами надо установить мир». Но разве мир – свет, мир – радость, мир – сияние единого в себе и поклон единому во встречном, то есть та высшая самоотверженность, о которой, говорит учитель, произнося слово «мир», равны той обывательской пошлой суете, которую стремится установить в своем доме человек, махая руками и похлопывая по плечу то того, то другого, лишь бы не бронились? Точно! И четко поймите, если вы находитесь под пятой у кого-то, если желаете забрать в рабство чей-то дух, если в вашем доме ссоры и постоянное возбуждение, вы виноваты. И тяжко виноваты, что не сумели жить в полной освобожденности и переносили рабство ревности, подчиняясь тем требованиям, которые заставили дух ваш мельчать, И данные вам жизнью таланты не умели ни развить, ни подать на пользу и украшение своему окружению. Отныне переступите порог прошлого, направьте все свое сознание на жизнь в новом законе, а не на принятие его умом. Сердце и сознание точно по электрическому толчку мгновенно должны сливаться в гармонию при каждой встрече. И в ту же минуту искра любви учителя должна ударить по вашей ауре, а вы активно, без замедления, послать от себя ток в ауру, вошедшего встречного. Он для вас цель, хотя бы пришел к вам по вашему делу. Как для учителя вы цель действия его любви, так для вас встречный цель вашего внимания. До конца. Не ищите оправдания себе, если ему не передали искры учителя, посланные через вас. Закону новому давно учил вас, когда говорил класть на голову встречного жемчужины, розовые, желтые, оранжевые. Те, кто выполнял мое веление, уже создали в своей воле любви рельсы восприятия встречного как посла учителя. Тем же, кто и сейчас... не смогут выполнить закон учителя, тем придется выйти из круга, и всей силы любви им придется удержаться за кругом. Наставление номер 17. Самое важное в дне дежурящего, а не теряющего попусту время ученика, это видеть все свое окружение постоянно в двух мирах. Должна создаться привычка восприятия жизни Земли не как временного служения светлому человечеству, но вся психика ученика должна развиться и расшириться, как вечный труд. Нет места во Вселенной, где можно жить, в блаженном ничего не делании, и вымаливать его себе, повторяя «Успокойся, отцы!» Надо научиться жить в мире и свете. Когда провожаете какую-то личность последний земной путь, помните о том, что не личность уходит от вас, но единица света, которой нужны не ваши слезы саможаления, а ваше мужество, в которое вы сознательно обязаны приложить всю свою доброту, мир, спокойствие и радостность, чтобы украсить цветами сердце новый путь уходящего друга. Вы должны свидетельствовать о том, что уходящая душа умела украсить земное существование кому-то, умела внести мир в чье-то сердце, но сделать этого вы не сумеете, если глаза ваши будут плакать. Вступить в законе новом в ежедневную серую череду дней – это значит сейчас для вас защитить, утвердить, упрочить в вечности, вашу часовню ступени милосердия, выстроенную не только трудами ваших невидимых хранителей, но и вашими трудами любви и милосердия, вашими людей круга. Каждый раз, когда вы победите в себе какие-то страсти, вы увидите освобожденным глазом, что не страсть важна, как таковая, ибо нет такой страсти или слабости, которая, в конце концов, не была бы побеждена. Но важно именно ваше самообладание. Важно, как вы сумели восстановить себе равновесие и гармонию. Важно, скоро, медленно или сразу вы внесли все ваше усердие, все ваши мысли в активную борьбу с одолевающей вас страстью, или же, в саможалении, забыли А милосердие учителя, о двух мирах забыли, что только активность духа поднимает человека из каждого падения. Разумеется, каждый опьяненный страстью, в каком бы виде она ни выражалась, падает мгновенно на дно пропасти. Но разве это безнадежно? Разве допустимо, проходя столько дней в радости ощущения милостивой руки учителя на своей голове, вдруг упав сказать себе – «Плохи мои дела». Когда так человек говорит, можно ли называть его учеником? Он и жил в эти мгновения только на земле. Он забыл о втором мире. Верность его была равна нулю, но верность учителя никогда не может быть равна нулю, ибо для него человек, которому он отдал свое внимание, стал целью навеки, и жизненная нить между ним – и учеником, не может быть разрушено даже в тех случаях, когда он спасает человека в тайной общине. Для каждого из людей круга должно быть понятно, что его поведение не является только его личным делом. Поведение каждого есть круговая порука чистоты и света со всеми людьми круга, а круг – это и есть та часовня ступени милосердия, что выстроилась – всеми учениками-строителями, все за одного, один за всех. Это не задание ума, но великая сила радости, целящая, животворная и утверждающая. Помните, думать, действовать надо, всегда ощущая чашу дежурства и сознательно идти в день труда не к я или мне, а через меня, к человеку, цели учителя. И если я споткнулся, скорее хвататься за чашу руками, крепче, устойчивее стоять на ступени часовни, чтобы дело учителя страдало меньше от моей неустойчивости. Все, что было, может стать одуванчиком, если не сосредотачивать мысли на страсти, а хвататься крепко за хитон учителя. Мир земли нести в данное тяжкое время очень трудно. но может его нести устойчиво только тот, чьи глаза не плачут, чьи руки чисты, чьи уста не знают жала языка, чья мысль не воспринимает осуждение. Радостность стирает с доски дня все, уныние вдалбливает в доску дня все, и астральные уроды пользуются им, как разбойник фомкой. Наставление номер восемнадцать. Изумительная картина забот, защиты и помощи открывается каждому человеку, освобожденность которого от страстей дает ему возможность увидеть труд и творчество невидимых помощников. Но чтобы дойти до способности увидеть два трудящихся мира, надо достичь себе гармонии. Никаких общих всем указаний в этом пути достижений нет. Не верьте никаким йогам, по указке которых человек может высидеть гармонию своего существа. Вся сила во всех достижениях духовных сокровищ заключается в легкости дежурства. Если человек сегодня сумел легко принять все свои обстоятельства, он продвинулся к тропе учителя и помог ускорить пути. всего своего окружения в эволюции вечного движения. Если же роптало его сердце, мучительно ныли раны его я, не только он стоял на месте, но и все, встреченное им в дне что-то, потеряло в своей уверенности и мужестве. Каждый труженик земли понимает, что ко всякому труду надо готовиться утром. Тот человек знает, что для него невозможен иной день, что у него есть только дежурство. И все же необычайно рассеяно и легкомысленно ведут себя люди, которых ввел учитель в круг. Не только к слиянности в труде с собой не смог подвести учитель всех людей круга, но едва у одного-двух мог отметить их сияющие ауры. Почему так трудно включиться человеку Земли в действие двух миров? Почему, начиная день, он не вводит себя и свое окружение в два мира? Почему первой его мыслью бывает не благословенная молитва за счастье знать свой и каждого вечный путь, а ведь только с этой вышки глядя, имеет смысл существования человека на земле? Какое значение должен придавать ученик слову «смысл»? Что за понятие должно жить в душе человека, когда он думает о смысле его существования в данный миг? Неужели только личный успех в самоусовершенствовании составляет смысл жизни? Если в конечной цели духовного роста не усматривается человек, смысл жизни не понят. Когда говорил о круговой пороке, то имел в виду то, что все духовные устремления ученика составляют рельсы для движения в духе и огне встречного. Не имеет никакого значения, какие слова скажет ученик. Весь смысл в том, чтобы он сам нес себе песнь торжествующего счастья жить, отдавая встречному доброту учителя. Если в каждой встрече между учеником и человеком стояла фигура учителя, неудачной встречи быть не могло. Если же жил не дух учителя, а уверенность одного своего «я», Смысл протекающей минуты был потерян. Вход в храм мира – сердце человека. И в этом храме горят не лампады чадящего масла, а сияет огонь чистоты ученика. На похоронах не пляшут, но и не плачут. На похоронах тела поднимаются в высокий мир, чтобы постелить свой хитон света отходящей душе. Помните, земная смерть есть одно из новых рождений. человек. Шлите радость в путь отходящей душе, этим защитите ее от астрального кольца, ибо радость – сила непобедимая, и только чистоты и радости боятся обитатели астрального мира. Ученик должен быть защитой каждому, и если мысль его чиста, он лучше всякой молитвы защищает человека. Первый мантр каждого мудреца – чистая мысль. с ней выросшее самообладание нерушимо. Время и люди Елена Федоровна Тер-Арутюнова, 1927-2005 О Елене Федоровне Тер-Арутюновой многие в редакции журнала «Дельфис» Могли бы написать свои воспоминания, ибо бывали у нее, переговаривались по телефону, отвозили ей наши журналы, помогали, чем могли. Елена Федоровна нередко говорила, как важны для нее эти встречи, а главное, она высоко оценивала деятельность нашего коллектива, видя в ней продолжение того, чему и сама следовала в жизни». Чаще других у нее бывали Владимир Петраченко и Любовь Басурманова, а в последние годы Ольга Евгеньевна Давыдова. И не случайно, именно Дельфису Елена Федоровна Тер-Арутюнова завещала портрет учителя, подаренный ей Конкордии Евгеньевной Антаровой. альбом с фотографиями первых в нашей стране теософов, некоторые любимые книги и свои воспоминания. Началось наше знакомство с ней с того, что Владимир Петроченко, тогда только начинавший сотрудничать с нашим журналом, передал в редакцию 17 уроков учителя, полученных от Елены Федоровны. Он дал и ее телефон. Мы познакомились и подружились, а потом стали печатать с ее разрешения эти уроки, В Дельфисе все понимали, что даны они из того же источника, что и две жизни, записанные Конкордией Евгеньевной Антаровой. Воспоминания Я вспоминаю сердцем посветлев. Николай Михайлович Рубцов Родилась я 3 октября 1927 года в городе Кисловодске. С детства отличалась застенчивостью, дичилась всех чужих детей и взрослых. Эти трудности продолжались и в школьные годы, в библиотечном техникуме, на работе и вообще в жизни. Общение с людьми было трудным и мучительным. В 15-16 лет начался период осознания своей сущности, жесткой самокритики и в такой же степени критики других. В день моего 17-летия папа подарил мне две книги «Кришнамурти у ног учителя» и «Песнь Господню» из «Бхагават Гиты». После их прочтения жизнь моя стала еще более трагичной, так как я еще критичнее стала относиться к себе, а знания и воли изменить себя не находила. Знания, получаемые от чтения таософской литературы, требовали от меня полезной деятельности, и поэтому моим отчаянию и унынию не было предела. Время шло, и я продолжала читать все, что сохранила мама со времен жизни в Кисловодске. Там собирался кружок друзей таософов – Софья Андреевна Бодянская с мужем, Евгения Николаевна Мулина с матерью, сестрой и другие – Туда же приезжала председатель московского теософского общества Софья Владимировна Гирие. В кружке мама и познакомилась с ней, и попросила ее заочно стать моей крестной матерью. Папа интересовался теософией, но, узнав о законе перевоплощения, пережил это по-своему, пришел в ужас, что вновь придется пройти испытания, и потерял интерес к таким знаниям. при этом значительно позднее, с большим интересом читал Рерихов, Кришнамурти и других. Папа был воспитан в христианстве, в детстве пел в церковном хоре, а мужчины в его роду служили Богу. Мама же через всю жизнь пронесла верность Теосовским знаниям. В семье было неладно, родители ссорились из-за несхожести характеров. Я сильно переживала, и мама это чувствовала, но как помочь, не знала. В это время... Полного разлада в семье в 1948 году к нам, с Алтая, приехала большой друг родителей Бадянская. К этому времени я прочла у ног учителя, Кришнамурти, когда солнце движется на север, Коллинс, беседы Станиславского, Антаровой, И первый год работала в детской библиотеке. За время, которое Бадянская пробыла у нас, она очень помогла маме, так как с ней, как с мудрым другом мама, смогла поделиться своими трудностями. Мне она тоже очень помогла. Ей удалось найти ко мне подход. Я открылась ей и поделилась всеми своими мучительными тревогами в отношении себя и родителей. Софья Андреевна Бодянская разъясняла мне непонятное в прочитанном, объясняла, почему нам с мамой трудно, как относиться к себе и самокритике, которая уничтожает уверенность в моих возможностях. В это же время, по ее просьбе, я отвела ее к Софье Владимировне Гирье, которая жила недалеко от нас, в Гагаринском переулке. К тому времени наша семья переехала в Москву. Ее дом мне показал папа во время одной из прогулок по переулкам Москвы. Бродить по нашему городу он очень любил и знал старую Москву прекрасно. Во второй свой приезд в Москву в 1951 году Бадянская жила у Евгении Николаевны Мулиной, также перебравшейся в Москву, друга моих родителей. Там у Бадянской случился гипертонический удар». Я ездила ухаживать за ней, из-за перелома ноги самой Мулиной это было трудно делать, так как она передвигалась на костылях. Когда Софья Андреевна поправилась, я провожала ее к Гирье и приводила назад. Ни в первый раз, ни во второй у меня не возникало желания самой сблизиться с Гирье, хотя бы как с крестной матерью, и с ее стороны не было никаких попыток приблизить меня к себе». Самотерзания мои продолжались, на уже в меньшей степени. После отъезда Бодянской в Куйбышев мы с ней переписывались. Она присылала мне очень теплые, сердечные письма, которые были для меня ценны тем, что через них она передавала мне свою любовь и советы не огорчаться, если что-то не получается. 2 мая 1952 года Софья Андреевна Бадянской не стало. Из Куйбышева, где она жила у друзей, пришла к нам эта весть и посылка. Мы все очень горевали. Ушла первая моя духовная руководительница, старший мудрый друг. В посылке была школьная тетрадь с записями о ее трудной жизни на Алтае и незнакомая рукопись. Две жизни, без указания автора. Мы с мамой прочли ее, и она... произвела на нас огромное впечатление. Я как будто обрела понимание, почему и для чего появилась на свет. Появилась уверенность в том, что смогу что-то еще сделать в этой жизни, что еще не все потеряно, хотя мои духовные силы были пока очень малы. Позже Мулина сказала, что автор рукописи – Кора Евгеньевна Антарова, и что существует еще вторая и третья части этой книги. Для меня две жизни была как глоток святой живой воды. Я как будто обрела второе дыхание, мысли и надежды, что и я смогу чего-то добиться, измениться к лучшему, помогать людям, которые также нуждаются в духовной помощи. Интуитивно и медленно я двигалась по пути возрождения себя из небытия. Четыре года. Я медленно шла к встрече с Софьей Владимировной Гирье, примерно в конце 1955 года появилась настойчивая мысль и желание встретиться с ней, моей крестной матерью, а главное, моей духовной наставницей. Наконец я поделилась этим с Мулиной, другом Гирье, и она помогла осуществить мою мечту, написала Софья Владимировне, рассказав обо мне, и та дала согласие на встречу. В конце мая 1956 года Гирье назначила мне день и час встреч. Я шла к ней с замиранием сердца, волнением и сомнением, ведь я так мало знаю обо всем. Но вот Гагаринский переулок, вот ее дом деревянный, старый, маленький, вот ее дверь, к которой я подходила много раз, провожая сюда Бадянскую. Стучу, она мне открывает и с радушной улыбкой предлагает войти. Добрым голосом говорит «Ну вот, наконец, ко мне пришла моя заблудшая овечка». Эти слова прозвучали для меня, как многозначительный магический зов в мир иной, духовный. Но тогда в тот миг я ощущала это лишь интуитивно. Софья Владимировна усадила меня напротив себя и стала задавать вопрос. Незаметно она освободила меня от смущения, скованности, и прочих лишних переживаний, я вся раскрылась ей, как на исповеди. Время прошло незаметно, как один миг, и настал момент расставания. Она нежно прижала меня к своей груди и, ласково глядя на меня, обещала новые встречи. Гирье дала мне статьи из журнала «Теосовский вестник», книги «Идиллия белого лотоса», «Коллинз», «Воспоминания» и... Цвет, звук, число Каменской. Она сказала, что скоро уедет в Тарусу отдохнуть и поправить здоровье, и разрешила мне писать ей, а когда вернется, добавила она, мы поговорим о книгах. От Гирье я вышла совсем не та, что шла к ней. Со мной происходило что-то необычайное. Во мне все пело. Прекрасный неведомый мир коснулся меня, обволок душу и сердце. На пути оказалась небольшая площадка, окруженная зеленью, и скамья, на которой я просидела до сумерек. Где я была все это время, не могу сказать, но это было невыразимо чудесно. Была еще одна встреча до отъезда в Тарусу, и я познакомилась с артисткой Смирновой. Я сидела и чутко слушала их интересную мудрую беседу, не смея шелохнуться. Со Смирновой я больше не встречалась, осталась ее книга на память. Гирье находилась в Тарусе с июня по август 1956 года. Я ей писала, она прислала мне три письма, которые были очень дороги мне своей мудростью, сердечностью, и я до сих пор их храню, как святые реликвии, постоянно перечитывая. Все эти три месяца я жила мечтой о новых встречах с моим великим другом, учителем. Мои чувства и переживания, связанные с Грие, все время были в каком-то неведомом, необычайном пространстве моей новой жизни – Приближалось время возвращения Софьи Владимировны в Москву. Все мысли мои были о ней. 24 августа Софья Владимировна вернулась в Москву. По словам Софьи Факионовны Лесман, ее друга, она была оживленной, радостной. Утром 25 августа она была веселее, чем обычно. Они вместе ходили по магазинам. Вернувшись домой, Гирия пожаловалась на усталость и пошла в садик рядом с домом. Вскоре ей стало очень плохо. Она с трудом добралась до постели. Вызвали скорую. Вечером, 25 августа, я позвонила и узнала, что Герья больна, и к ней никого не пускают. 26-28 ей не становилось легче. 29 августа состояние ее улучшилось. Появилась надежда на выздоровление, но... 31 августа 1956 года в 17.15 Софья Владимировна Гирье не стала. Так быстро и неожиданно. Лишь миг встречи с учителем, и она ушла. Я была несчастна, подавлена, потрясена, безмерно, совершенно упала духом. 2 сентября 1956 года состоялась кремация. Я пришла с родителями, было много друзей Герье. исполняли осеннюю песню Чайковского и «Траурный марш Бетховена». Посредствия они стали моими любимыми произведениями. Потерю друга, учителя, я переживала очень болезненно, была в растерянности. Как жить? Лесман сердечно мне сочувствовала. До своего отъезда в Горький, 5 октября, она познакомила меня с семьей Чеховых. однофамильцев, которые были друзьями Софьи Владимировны. Лесман рассказала обо мне, Конкордии Евгеньевне Антаровой и Цубербиллер, о том, как трудно я переживаю уход Гирье. Они выразили желание меня увидеть. При прощании Лесман подарила мне фотографию Теософа Джинараджа Дасы. Мы с ней переписывались, и когда она вернулась в Ленинград, я была у нее однажды. Софья Факеоновна уже была больна, здоровье ее ухудшилось, надвигалась потеря памяти. Жила она в маленькой комнате в коммунальной квартире, умерла в доме престарелых, куда ее поместили соседи. Я познакомилась с Екатериной Николаевной Чеховой. Она стала на некоторое время моей утешительницей, добрым собеседником. Первое время я часто бывала у нее. Она много и интересно рассказывала о себе, о событиях своей жизни. При моей неразговорчивости для меня это явилось чудом. У нее были еще две сестры. Старшая Анна однажды пожелала меня увидеть. Она была очень больна. Поэтому я пробыла в ее комнатке минут десять-пятнадцать. Позднее я узнала, что виделась с автором книги «Беседы друга» Анны Чеховой-Дервис, редактор, текст которой ей был передан, как и Антаровой, «Две жизни» учителем. Встречи с Екатериной Николаевной Чеховой были для меня очень интересны, полезны, утешительны. Но однажды я пришла к ней после работы, видимо, очень уставшая. В тот раз ее разговорчивость оказалась для меня непосильной. Я вдруг почувствовала, что силы покидают меня, и сейчас потеряю сознание, а сказать ей стесняюсь. И тут я взмолилась к неведомому Спасителю, хотя раньше никогда не молилась. И неожиданно. Помощь пришла. Ее облик уменьшился и удалился, как в перевернутом бинокле. Между нами возникла невидимая, прозрачная, непроницаемая перегородка. Я почувствовала, что оживаю, прихожу в себя. Все это длилось недолго. Наверное, миг. Чеховой я ничего не сказала. Вскоре извинилась, попрощалась и ушла домой». После этого случая я постепенно стала реже бывать у нее, но я ее никогда не забывала. С нее начались мои знакомства с друзьями Гирье, благодаря которым мне удавалось как бы удерживать ее образ около себя. Меня передавали из рук в руки друзья Софьи Владимировны как заболевшего младенца, но они не могли мне заменить ее. Миг встречи с моим большим другом и учителем был для меня так бесценен, что словами не выразить – Миг встречи с моей духовной матерью остался в моей душе. Ее образ, добрый, ласковый, мудрый, всегда со мной. Она заронила в мою душу свет и радость, любовь к ней и ко всем. Эти чувства стали путеводными в моей дальнейшей жизни и во встречах с людьми. Нести любовь в каждую встречу. После ухода Софьи Владимировны Гирье, спустя какое-то время, мне приснился сон. встреча с ней. Я как бы пришла к ней в какое-то официальное учреждение. Мы сели за длинный массивный стол, она положила передо мной какой-то текст и предложила почитать его вместе с ней. Я знала, что читаю медленно, но не призналась ей в этом. Делала вид, что прочла страницу и кивала головой. Вскоре она остановила меня и спросила, долго ли мы будем так читать. Я поняла, что надо признаться, сказала, что стеснялась обо всем сказать. Но ты же хочешь трудиться со мной. Как же я смогу послать тебя с поручением, если ты стесняешься, теряешься? Ты же не сможешь выполнить работу хорошо, тебе надо изменяться. Все было сказано ею очень доброжелательно, тепло, с большим чувством и тактом. Проснувшись... Я была счастлива. Со мной была моя духовная руководительница. Сон запомнился мне, и я старалась следовать ее совету в дальнейшей моей жизни. Это было знаком для меня, что она со мной. Друг моей мамы, Мулина, в письме к Антаровой, написала, как я переживаю уход Гирье и спросила, как быть с книгами, которые остались у нее и у меня от Софьи Владимировны. В ответном письме Антарова написала, что их можно оставить себе, на память, так как передавать их некому. В конце письма она послала мне привет и напутствие о бегущем «сейчас». и о чаше сердечной доброты, которую человек должен нести по пути к свету в служении людям. И еще. Если бы Леночка навестила 95-летнюю Зинаиду Михайловну Гагину, то на определенные духовные темы она говорит вполне разумно. Ее опекала Герье, она жила в соседней комнате. Кроме того, через Леночку мы могли бы узнавать о нуждах Гагиной, Но, разумеется, Гирье Леночке никто не заменит. Очень странно воспринимают милые бедные людики свой обычный серый день. Вот так и ходит душа по людям, пока не поймет, что все в себе, и никакая помощь из ней не может помочь раскрыть дух и свет собственного сердца. Передайте ей от меня привет и скажите, что кроме летящего сейчас ничего у человека нет. И это сейчас только тогда и будет действенным, если человек прошел его легко. Чаша, с которой идет человек по земле, есть чаша его сердца. И раскрывается сердце только тех, кто живет, неся в день простую доброту. Тоска – это эгоистическое «я», а радость – это верный признак, что человек увидел в своем вечном его святая святых и весь смысл изживаемого дня в этом. Эта великая мудрость не сразу, но со временем стала моим руководством в жизни. В разговоре по телефону с Мулиной Антарова сказала, что если я друг тети Жени и Софьи Владимировны и так любила ее, то они, Конкордия Антарова и Ольга Цубербиллер, будут очень рады меня видеть. Сноска. Ольга Николаевна Цубербиллер – известный математик, автор учебников по математике. Примечание редактор. Только ввиду того, что она плохо себя чувствует, прежде нужно им позвонить. 7 октября 1956 года я первый раз была в доме на Суворовском бульваре, где жили Конкордия Антарова и Ольга Цубербиллер. Говорила с Ольгой Николаевной, Цубербиллер, она разрешила им звонить. Антарова очень плоха. У нее сердечная астма, был инфаркт миокарда. Все последующие дни для нее были очень тяжелые. Я только звонила им. 18 октября 1956 года виделась Субербиллер. Она передала мне поручение Антаровой отнести ее знакомой Елене Давыдовне первую часть рукописи «Две жизни». Я чувствовала себя гонцом. Так... По одной-две главе я носила ей книгу, она тепло меня принимала, поила чаем, разговаривала со мной. Я себя чувствовала с ней легко и просто. Сейчас я думаю, что это был тонкий ход, Антаровый и Цубербиллер, чтобы научить меня общению с людьми. Этот опыт был очень полезен для меня. 28 октября Коре Евгеньевне стало лучше. Навещаю Гагину. Она очень мудрая, добрая, стойкая женщина. Читаю по ее просьбе первый том писем Елены Ивановны Рерих. Зинаида Михайловна была членом Теосовского общества, последовательницей идей Льва Николаевича Толстого, руководила школой в деревне Рязанской губернии, которая была основана великим писателем. Вместе с Кирпичниковой в Лосином острове Она организовала Таосовскую школу, куда приезжала Софья Владимировна Герье с сестрой. Антарова передавала Гагиной письма, переданные учителям, для нее, старец и другие. Зинаиду Михайловну я навещала часто, каждый раз поражаясь ее героической стойкости, с которой она переносила свои старческие болезни. Никогда, ни единой жалобы, ясные мысли, речь разумная, Терпимость, мудрость, доброжелательность при каждой встрече, а ей 95 лет. Первая встреча с Корой Евгеньевной Антаровой произошла 4 ноября 1956 года. В этот день Ольга Николаевна Цубербиллер неожиданно провела меня в комнату, где в кресле сидела Кора Евгеньевна, и я видела ее, слушала, и даже говорила около 30 минут. Эта встреча явилась для меня неожиданной, хотя ждала я ее давно, еще когда читала «Две жизни». Насколько она была значительна для меня, я, конечно, тогда едва ли понимала, но помнила о ней всегда. В этот миг встречи я слышала ее голос, твердый, несмотря на болезнь, добрый, Ласковой, полной музыки, видела ее огромные глаза, наполненные теплом и любовью. И вот я, робкая, косноязычная, отвечала на ее вопросы, как на исповедь, Сама полная любви к ней. Кора Евгеньевна окутала эту встречу со мной такой высокой простотой и любовью, что я забыла о себе и утонула всей душой в этом море духа. Музыка. Затопило сердце и вознесла к Богу. Эта первая встреча озаряла потом каждый день все последующие годы моей жизни. Словами невозможно описать состояние души и сердца, переживающих эти высокие чувства. Ноябрь 1956 май 1957 состояние здоровья Коры Евгеньевны все время Колебалась от улучшения к ухудшению и наоборот. Ольга Николаевна стойко ухаживала за ней и охраняла ее покой, сама будучи не очень здорова. О здоровье Антаровой я узнавала по телефону или при передаче мне очередной главы книги «Две жизни» для Елены Давыдовны в прихожей. Кора Евгеньевна меня направила к Варваре Николаевне Детиненко. у нее я встретила Марию Николаевну Волкову. Я рассказала о Машеньке Коре Евгеньевне и Ольге Николаевне, они попросили меня привести ее к ним. С этих пор она стала верной помощницей в их жизни. Позже Кора Евгеньевна поведала ей, что учитель во сне сказал, «Машенька будет вашей помощницей». Машенька и я воспринимали все как... служение безотказное, с любовью и преданностью, готовые все бросить на службу самым высоким и светлым для нас людям. Были короткие и счастливые минуты общения с Корой Евгеньевной, когда она своими расспросами и короткими наставлениями, замечаниями помогала мне избавиться от робости, скованности, стеснительности. Она прямо назвала эти мои состояния, самостью, не желая показаться слабой в знаниях, неинтересной, я была скованной, необщительной, косноязычной, сама не осознавая этого. Кура Евгеньевна тактично, ласково, тонко, незаметно помогала мне обрести уверенность в себе, простоту в общении с ними и другими людьми. Летом В 1957 года Кора Евгеньевна и Ольга Николаевна отдыхали на даче у Лобановых в городе Бабушкине. Там часто бывала их знакомая врач Кирпичникова, член Теосовского общества. Один раз я была у них на даче. Кура Евгеньевна, хотя была с Лобанов, все же сама ходила с палочкой по садику, где Ольга Николаевна с любовью разводила розы. После обеда кора Евгеньевна посадила меня за плетенный круглый стол, дала тоненькую школьную тетрадь с записями под названием «Лучи» и сказала «Читайте» до тех пор, пока сможете воспринимать прочитанное. Мне казалось, что я быстро прочту все, но в какой-то момент почувствовала, что больше читать не могу, не вмещается прочитанное, а прочла я мало, очень мало. Когда я рассказала о гуляющем в садике Коре Евгеньевне и Ольге Николаевне об этом, они с пониманием тепло и ласково улыбнулись и утешили меня, что так и должно было случиться, что все со временем придет. Они дали мне тетрадь домой, сказав, что это хорошо бы знать наизусть, потом разрешили мне переписать сноска. Это были те самые беседы учителя, которые собраны в этом сборнике. Примечание редактора. В одной из первых коротких встреч с Корой Евгеньевной я ей сказала, что читала, не подозревая, кто автор, и постоянно перечитываю ее книгу «Беседы Станиславского» и как она мне помогает в духовных борениях. По ее просьбе принесла ей книгу. Посмотрев ее, она сделала несколько записей, высказывания Станиславского, Канта, Толстого и обо мне, милой доброй Леночки Тер-Арутюновой, артистической душе и великой покровительнице старух, от автора Антаровой, 18 мая 1957 года, Москва. Продолжаю навещать Елену Давыдовну, принося очередную главу «Двух жизней». От нее я приносила главы рукописи домой с разрешения Коры Евгеньевны, и мы с мамой читали и осмысливали прочитанное. Это нас сближало, как ничто другое ранее. Постепенно все главы всех частей собрались у нас в семье. Когда я спросила, как быть с рукописью, Кора Евгеньевна сказала, чтобы я оставила ее у себя». И хранила на вопрос «Можно ли давать читать две жизни другим?» Кура Евгеньевна сказала «Давать читать другим можно, но с большой осторожностью. Прежде распознать человека, чтобы не навредить ему в его судьбе, ибо разочарование может толкнуть его на хулу учения и этим отшатнуть его от светлого пути на долгий срок». Круг людей, знакомых Софьи Владимировны, Куры Евгеньевны, Ольги Николаевны, с которыми меня сводила судьба, постепенно увеличивался. Все они уже пожилые, умудренные опытом трудной, содержательной духовной жизни, очень интересные, добрые, стойкие. Для меня они являлись чудесными примерами в опыте общения, подражания, закаливания характера, но, конечно, образы Софьи Владимировны, Коры Евгеньевны, Ольги Николаевны затмить они не могли. Каждая встреча с ними для меня была значительна и незабываема. Ольга Николаевна всегда оставалась как бы в стороне, но на часах, как верный страж здоровья Коры Евгеньевны. Беседовала со мной Антарова, а я, затаив дыхание, ловила каждое ее слово. Жесты, интонации голоса, доброе сияние больших глаз, простые мудрые мысли. От нее исходило сияние света, доброты, ласки, любви. Мудрая простота слов вливалась прямо в душу и сердце. Все это и что-то невыразимое словами пронизывало меня. И запоминалось навсегда. В одной из первых встреч она мне сказала, «Запомните, Леночка, радость – сила непобедимая. Радость – единственная сила, через которую зло не может коснуться человека. И если кто-то тебя обидел, старайся бросить ему цветок мира, и твое доброжелательство поможет ему». Очень нужна была мне радость, и, конечно, моя душа, впитала эту мудрость, и она всегда помогала мне в трудные моменты жизненных испытаний, которые не оставляли меня. Кора Евгеньевна помогала найти в себе то основное, ради чего пришла я в эту жизнь, помогала поверить в свои силы. Она могла ничего не говорить, ее лучезарные глаза передавали мне то, что было нужно душе моей. Летом 1958 года Кора Евгеньевна и Ольга Николаевна отдыхали в Баковке, купив там полдома. Я бывала у них одна и с Машенькой. Здесь Ольга Николаевна разводила свои любимые розы. Она так тепло и с любовью рассказывала о них. В октябре был очень трудный для них переезд в новую двухкомнатную квартиру на Фрунзенской набережной 42А. Мы жили рядом. Через дорогу я помогала упаковывать вещи. Мой папа тоже помогал при переезде. На новой квартире я бывала редко, так как здоровье Коры Евгеньевны было неустойчивое. Навещала Гагину Чехову, Дитиненко Елену Давыдовну. Мой маленький опыт общения с ними. и другими людьми, за это время укрепился, я постоянно руководствовалась мудрыми советами Софьи Владимировны, Коры Евгеньевны, Ольги Николаевны. Я понимала, ощущала, что если идешь к людям с любовью, радостью, мудростью, встреча проходит ровно, легко, просто, радостно и даже высоко. Главное – забыть о себе, проникаясь заботами собеседника, А учиться этому нужно всю жизнь, постоянно, неустанно, ежеминутно. И я искала для себя способ, который помог бы мне выбраться на волю, на свободу, преодолевая свои недостатки. Долгие поиски, пробы ими были отмечены 1956-1958 годы. Я понимала, что силой воли ничего не смогу добиться. Так как считала, что ее у меня нет Значит, папин волевой пример не для меня Каждый день на работе становился для меня голгофой Из-за неумения общаться с людьми, а также моих комплексов Пришло решение сначала укрепить то, что есть хорошего во мне Ведь должно же что-то быть А потом исправить явные недостатки Каждый день по песчинке чего-то добиваться, пробовала не думать о плохом, о том ужасе, с которым просыпалась каждое утро, опять голгофа на работе, старалась не думать об опасениях, что у меня что-то не получится, что я не смогу, не сумею, пробовала не думать, уговаривала, убеждала себя заменять негативные мысли на светлые, радостные, положительные, добровольно. без принуждения и насилия. Прошло примерно два месяца моей незаметной, незримой работы над собой, когда по крупице, по песчинке в день избавлялась от неуверенности в себе, в своих силах и возможностях. И вот однажды на работе, во время выдачи книг читателям, когда я шла выполнять очередное требование перед моим внутренним взором, вдруг полыхнуло пламя. Меня пронзила энергия, словно крылья возникли за плечами, и я поняла, почувствовала, осознала, что стряхнула многолетний груз, который так тяготил меня. За этот миг просветления поняла, как много может человек, ведь всего за два месяца стало возможным сбросить тяжелый груз, накопленный многими годами этой жизни, а может и прошлых. И в это же мгновение я вдруг увидела, что за окном, оказывается, сияет февральское солнце, а до этого я его не замечал. И всего-навсего достаточно изменить содержание мыслей, надо только заменить отрицательное на положительное, светлое, радостное – Это первое озарение произошло примерно в феврале 1957 года. Затем мне разонравилось понятие «песчинка», и я заменила его на мысленный образ «лучик солнышка». Теперь каждое утро, просыпаясь, я мысленно запускала в себе этот лучик и с придуманными словами проживу день светло и радостно, несмотря ни на что, отправлялась на работу в библиотеку МГУ или начинала свой очередной день дома. Конечно, к этому времени я уже была полна мыслями из двух жизней и других произведений духовного плана, общения с учителями Духа, Бодянской, Гирье Антаровой, Цубербиллер, Имело огромное значение для моего восстановления. Метод убеждения, уговаривания вместо насилия, подчинения очень помогал вытаскивать себя из болота, в которое я сама загнала себя, жестокой, уничтожающей самокритикой. Все нужно в меру. Во всем должна быть золотая середина. Главное, без принуждения, добровольно изменять то, что считаешь нужным. Потом меня заинтересовала мудрость Христа – возлюби ближнего твоего, как самого себя. И я поняла, что я себя не любила, считая плохой, поняла, что надо не только прекратить ругать себя, но и научиться любить себя, не ту плохую, а лучшую, рождающуюся, в результате процесса самоулучшения, самоусовершенствования. Учась любить себя, я стала более терпима, Относиться и к другим людям. Возлюби ближнего твоего, как самого себя. Я все больше и глубже постигала эту истину на своем опыте. Преодолевать все трудности с любовью, оказывается, во много раз легче и быстрее. В воспитании детей мой опыт, мой метод, да еще и с любовью, самый безболезненный, эффективный, быстрый. С этими находками я... В июне 1958 года перешла на работу в библиотеку факультета востоковедения при МГУ, где меня ожидали новые испытания. Каждый день я шла как на расправу. 9 лет травли, в течение которых меня пытались убрать из библиотеки. Мне каждый день Готовились всевозможные ловушки, чтобы показать мою плохую работу. Настраивали заведующую против меня. Об этом она сама рассказала спустя годы. Мой метод помог мне выстоять все эти девять лет. Все эти годы я шла в библиотеку, заряженная лучиком и любовью, светом и радостью в душе и сердце, которое я выращивала в себе. Они оберегали меня. Однажды Одна из моих недоброжелательниц, самая злобная, заявила при всех, что все про всех она знает и понимает, а вот я для нее загадка неразрешимая. Это было для меня знаком правильности моего метода постоянного пребывания в свете и радости, добре и любви. Этот опыт, конечно, накапливался по крупицам и окрыляющие меня факты, прибавляли уверенность в своих возможностях и в правильности выбранного пути. Ни дня, ни часа, ни минуты, без радости, без любви, добровольно, без насилия, без принуждения по отношению к себе и ближним, применяя этот метод, можно, не нанося вреда никому, особенно детям, пройти путь достижения всех вершин на физическом и духовном планах. Когда наша заведующая собралась уходить из библиотеки, я решила тоже не оставаться, и она помогла мне перевезти из библиотеку философского факультета. А когда заболела мама, обширный инфаркт, и ее после трехмесячного лечения лежачей выписали из больницы, мне пришлось перейти в техническую библиотеку дорожного института рядом с домом, чтобы быть ближе к маме. Там опять... Проверялся мой метод. Опыт накапливался год за годом. Постоянная наука жить в радости, в любви ко всем и ко всему, несмотря ни на что, постигалась и приносила ежедневно чувство все большей уверенности в своих силах. Однажды вечером, в конце 1958 года, придя к Коре Евгеньевне и Ольге Николаевне, я была поражена их приемом. Антарова сидела в своем кресле в солнечно-оранжевом одеянии. Атлас переливался и словно солнце освещало всю ее. В этот момент она выглядела величественной, лучезарной, царственной. Ольга Николаевна усадила меня на скамеечку у ее ног. Она протянула ко мне руки, и я положила свои в ее ладони. Она говорила со мной... А я смотрела на нее снизу вверх, завороженная, с любовью к ней, готовая на все. Ее дивные, большие, добрые, ласковые глаза излучали энергию света и любви. Ее голос был полон спокойной силы и нежности. Все слилось в один мощный поток в моем сердце, любящем ее. «А что я?» Меня не было. Я была в этом потоке на волнах вечной любви. То, что она мне говорила, вливалось дивной мелодией прямо в душу. Слова были, и их не было. Я растворилась в любви, которой она меня окутала. Она подарила мне миг любви и слияние с вечностью. Если б я знала, уходя от них в этот вечер, что это была почти последняя моя встреча, Скорой Корой Евгеньевной, она сама, конечно, знала, даря мне этот миг, я же храню воспоминания об этом вечере в глубине души и сердца, и это навечно. И Софья Владимировна, и Кора Евгеньевна дарили мне такой малой, несовершенной, ничтожной столько внимания, доброты, ласки, мудрости, любви. Они были мне большими друзьями. Учителями духа, мою им благодарность и любовь еще несовершенную, но от всего сердца, я мысленно посылала с той минуты, как мы встретились. Прошло три года после ухода Софьи Владимировны и моей первой встречи с Корой Евгеньевной и Ольгой Николаевной, когда они мне помогали справиться с болью разлуки. И вот опять разлука 6 февраля. В 1959 года ушла Антарова Кора Евгеньевна. К тому времени я более окрепла духом, но все равно мне было очень грустно опять. Ушел мой учитель, очень было больно. Но я училась у Ольги Николаевны, стойко переносить утрату. Она просила звонить ей, приглашала бывать у нее. Ее внимание ко мне наполняло мое сердце безмерной благодарностью. Для меня начались новые уроки с помощью Ольги Николаевны Цубербиллер. Сама она раскрывалась с новых сторон в каждой встрече. В течение трех лет я знала ее строгой, суровой и доброжелательной, охраняющей покой и здоровье своего большого духовного друга. Страж, который в любую минуту готов защитить. помочь во всем, несмотря на то, что сама была не очень здорова. Ольга Николаевна живо всем интересовалась и была в курсе всех событий в стране. С огромным вниманием и интересом она читала книги учения «Живой этики» и «Труды Николая Константиновича Рериха». В 1958 году Юрий Николаевич Рерих приехал на родину, И привез картины отца, которые тот завещал России. Выставка была организована в Москве. В зале на Кузнецком мосту очереди стояли огромные. Мы с папой ходили туда несколько раз. Однажды видели Юрия Николаевича Рериха, но подойти к нему даже папа не решился. Ольга Николаевна интересовалась моими впечатлениями, и я ими с ней делилась». С каким восторгом и трепетом я любовалась величественными горами, волшебными красками, наполненными духовной силой, не хотелось уходить от них. Еще в детские юные годы, когда папа водил меня в Третьяковскую галерею, он обратил мое внимание на картину «Гонец» Николая Константиновича Рериха и просил запомнить ее. И на этой выставке была эта картина, и мы рады были вновь увидеть ее. Рассказала Ольге Николаевне, как я отличилась при закрытии выставки, выступив в защиту картин и самого Николая Рериха от «Темного хулителя». Это я-то! Косноязычная, робкая, стеснительная, и вообразить-то никогда не могла. Что ну такое решусь? А тут меня словно вытолкнула какая-то сила, и я что-то горячо говорила. Знакомые потом сказали, что я прекрасно выступила. Когда все стали расходиться, Юрий Николаевич, Рерих благодарил меня, жал руку, и ласково сияли его глаза. Конечно, я очень смущалась. Храбела, как всегда. И, конечно, не помнила, что говорила. Потом решила, что это, наверное, через меня шла защита творчества Николая Константиновича Рериха. Но на этой прощальной выставке было много других людей, знакомых с его творчеством. Почему-то выступил не кто-то из них, а я. Почему? Я никому не говорила о своих проблемах, все осмысливала в одиночку. И Ольге Николаевне, рассказывая, не задала никаких вопросов. У Ольги Николаевны мне довелось встретиться с Ирарской, талантливой артисткой. Она пригласила меня к себе, и я один раз была у нее. Она очень тепло меня приняла, рассказала многое о своей творческой жизни, подарила мне открытки, где она была запечатлена в своих ролях. Бывала у Ольги Николаевны, если она нуждалась в моей помощи в день рождения и на именины во время праздничных дней. Бывала одна. Иногда с мамой. Часто у Ольги Николаевны встречалась с Машенькой. Тогда мы вместе уходили и долго в метро беседовали. Иногда она спрашивала моего совета по вопросам, касающимся событий ее жизни. Я ей что-то говорила, а она внимательно слушала и благодарила за помощь. Очень меня удивляло то, что я так красно-разговорчива и могу ей помочь своими малыми знаниями. Ведь я такая косноязычная и вообще неразговорчивая, а тут неожиданно становлюсь совсем самой себе несвойственной. Потом, вроде, я догадалась, что, вероятно, через меня посылалась ей помощь, которую она легче могла воспринять в моем изложении. А может, она не решалась спросить разъяснения у Ольги Николаевны, а со мной ей было легче». праздники у Ольги Николаевны собирались ее друзья и знакомые. Всегда приходила семья профессора Стриженова, его жена, сын, дочь с мужем. Самый светлый из всего семейства был сын, он был очень молод и талантлив, в математике подавал большие надежды. Ольга Николаевна относилась к нему очень тепло, окружала его большой любовью. К сожалению, он рано погиб в автомобильной аварии. Всегда меня удивляло и поражала, как Ольга Николаевна незримо для всех тонко, тактично руководила разговором. И меня не упускала из вида. Я всегда сидела далеко от нее, слушала, наблюдала за всем с интересом, забывая об угощениях. Но Ольга Николаевна все замечала и просила кого-нибудь, сидевшего рядом, поухаживать за мной. И я, конечно, смущалась. Когда я бывала у Ольги Николаевны одна, то часто приходила к ней с неразрешимыми вопросами и чуть ли не с порога говорила об этом. Она улыбалась, усаживала меня за стол, задавала вопросы о моей жизни, о здоровье родителей, с вниманием выслушивала меня. Когда наступало время расставания, Ольга Николаевна спрашивала, что же было мне неясно, чем она может мне помочь, И каждый раз оказывалось, что все неразрешимое становилось простым, ясным, светлым, высоким. Как ей удавалось это волшебство, так и осталось для меня загадкой. Видя мое удивление, растерянность, она ласково улыбалась мне и говорила добрые, успокаивающие слова. И всегда я уходила от Ольги Николаевны, переполненная радостью, уверенностью в своих силах, чего мне всегда не доставало. Как-то, придя к ней днем, застала у нее группу китайских девушек, которые учились в институте, где она читала лекции. Бывало, что перед аудиторией до 500 человек. Обычно ее слушатели с таким обожанием и восторгом смотрели на нее. В их глазах сияли любовь и преклонение. В душе я с ними была солидарна. Однажды, придя к Ольге Николаевне, застала у нее ее знакомую. Она жаловалась на свои болезни и сказала, что при обострениях она теряется, объятая паникой. И Ольга Николаевна стала учить ее дыханию, которое успокаивает и нормализует работу организма. Надо осторожно вдыхать через нос, очень тихо и как можно глубже и дольше, и так же тихо и осторожно выдыхать, и так продолжать, пока не наступит облегчение. Придя домой, я подробно все рассказала маме. Позднее ей помогло это, когда во время завтрака в ее дыхательное горло попала крошка хлеба. Она сумела сосредоточиться на этом процессе, несмотря на то, что после инфаркта была еще очень слаба. Такое дыхание ей помогло. Оно помогает во многих случаях жизни, я проверила. При бессоннице, волнении, различных болях, а также после негативных встреч и событий, чтобы это дыхание сразу приходило на помощь, надо упражняться ежедневно и перед сном. Летом, когда Ольга Николаевна отдыхала на даче в Баковке, мы с Машенькой там бывали. Машенька чаще, так как помогала Ольге Николаевне в бытовых вопросах. После ухода Коры Евгеньевны на даче с Ольгой Николаевной каждое лето жила и семья Стриженовых с детьми. Ольга Николаевна уступила им весь первый этаж, сама же поселилась в мезонине на втором этаже. Туда вела узкая, скрипящая, шаткая лестница, и Ольга Николаевна с больным сердцем, распухшими ногами, каждый день должна была под ней подниматься и спускаться, где и как она отдыхала днем. Мы с Машенькой поднимались и спускались по этой лестнице. Наши сердца отзывались болью и негодованием. Стоило представить, как Ольга Николаевна каждый день совершает этот путь, этот подвиг, И как она могла допустить это? А эти здоровые молодые люди как могли согласиться? Однажды Машенька все же решила спросить Ольгу Николаевну об этом. На что-то ответила, что так надо, необходимо погасить карму. Ранее Коре Евгеньевне учителем было сказано, что это воплощение Ольги Николаевны на земле последнее. Однажды у Ольги Николаевны я познакомилась с Люси Михайловной Хубларовой, близкой знакомой Антаровой и Цубербиллер. Время от времени она приглашала нас с Машенькой к себе. Она очень любила классическую музыку, особенно часто мы слушали произведения Шопена. И благодаря ей я тоже полюбила произведения Шопена и других композиторов. Люси Михайловна была со мною строга, хотя и внимательна. Любезно. У Лисии Михайловны бывали Аля Машенька с А.Н. Обнорским. Я встречалась у Лисии Михайловны во время его приезда в Москву из Ленинграда. Он был сияющим, лучезарным, и я молча слушала, впитывала. Все, о чем говорили, было мне неведомо. Все было новым, интересным, поучительным, чего раньше не было в моей жизни. Люси Михайловна печатала на машинке много теосовской литературы. Она давала мне читать сад учителя, Ольги Борисовны Обнорской, редактор, книги Кржижановской и другие. При общении с Кубларовой всегда поражали воображение ее огромные, грустные, глубокие, черные глаза. Люси Михайловна познакомила меня с Антонюками, Сергеем Юлиановичем и Марией Григорьевной, А у них я познакомилась со скульпторами Орент, Григорьевым, художником Смирновым-Русецким и другими. Все они собирались у Антонюков, и у них я жадно слушала их разговоры. Потом я бывала у Орент дома. Она однажды познакомила меня с художником-анималистом Ватагиным, и он радушно показал мне свои работы. Антонюк вскоре после моего выступления на закрытии выставки картин Николая Рериха в защиту его творчества договорился с Юрием Николаевичем Рерихом о моей встрече с ним. Но она так и не состоялась, так как Юрий Николаевич неожиданно заболел и вскоре скончался. Так что единственное непосредственное мое общение с ним было после моего горячего выступления на выставке, когда он очень тепло улыбаясь и благодаря меня за защиту творчества отца пожимал мою руку своими двумя. Я стеснялась, но у меня было очень хорошо и радостно на сердце. Когда не стала папой в 1967 году, мама очень долго болела, около полутора месяцев. Ольга Николаевна всегда справлялась о ее здоровье. А однажды навестила маму, несмотря на больное сердце. Хотя мы жили рядом с Ольгой Николаевной, все равно ей это было нелегко. Для мамы ее внимание было очень дорого, значительно, знаменательно. Память об этом дне она хоронила, как и все другие встречи с Ольгой Николаевной, с великой благодарностью». И благоговением. В 1970 году, 10 июня, мама не стала. Ольга Николаевна приходила с ней проститься и поддержать меня. А вскоре, в 1971 году, и Ольга Николаевна ушла из жизни. И я совсем осиротела. Ушел последний учитель в этой моей жизни. Все мои великие друзья – учителя. Общение с ними – подсказывала методы работы над собой, без которой вся мудрость великих мыслей малоэффективна. Они показывали мне верный путь, который предстояло пройти в этой жизни мне и многим другим. Их живые образы учили меня на практике умению общения с людьми здесь, сейчас, всегда. Учили распознаванию себя и ближнего, совершенствованию постоянному, умению правильно любить. Себя и ближнего. В дальнейшей моей жизни было много чудесных, интересных людей. Встречи с ними учили меня общению, не робея, не стесняясь разговаривать с людьми, отдавая с радостью все, что накоплено сердцем, душой. Вероятно, наука общения одна из главных в жизни. Мне она давалась с большими муками. и трудностями, но после неустанных усилий стало легкой и радостной. Возлюби ближнего твоего, как самого себя, Христос. Проще, легче, выше, веселей. Станиславский. Учусь этой науке общения до сих пор ежедневно, ежечасно, неустанно укрепляясь духовно. Этот путь бесконечен. Кто-то из писателей сказал – Вспомнить прошлую жизнь – это все равно, что вновь пережить ее. Так было и со мной при написании этих воспоминаний. Я много пережила вновь и вновь, по-новому, глубже, осмыслила все написанное, жизнь свою и не ненаписанное из жизни моей. Если бы непродолжительное, настойчивое пожелание друзей записать все, что я им рассказывала, Я так и не решилась бы на эту работу. Спасибо им: Беклемишевой, Атаманову, Черенковой, Тананаевой, Стрелковой, Подурра, Некрасову. Елена Федоровна Тер Арутюнова.